Второе. Пункт командования в т о р о й роты разведки. 28 марта 2-11 2 года. и с д 1 9 0 6 Вторая рота стояла в нескольких десятках километров от главной базы войск вторжения. Майор Иванович, разведчик до мозга костей, предпочитал действовать на дистанции от заглядывающего ему через плечо начальства. Хотя непосредственность и бодрость серба делали его сложным собеседником для Брисбена, полковник не мог не оценить компетентность командира второй. Оба офицера всматривались в гигантскую голографическую карту территории, занимающей больше 6 миллионов квадратных километров. На и с т ы к а н н ы е одиночными холмами болотистой равнине размером с Европу мало где взблескивали точки баз Союза, локализированных американских группировок и гражданских колоний Юг-Вебека. Между ними светлела призрачно-зеленая редкая паутина дорог. «Работаем по секторам», — Иванович взглянул на голографическую карту района поисков. «Но это большая территория, даже имея в виду зоны, где цели точно не будет». «Значит, лучше всего начать как можно быстрее». — Я сообщу на к с «Королевский дуб», чтобы он дал вам какую-то помощь сенсоров с орбиты. — Майор Хампель тоже останется в вашем подразделении. Я уверен, что помощь мага вам пригодится. Разведчик одобрительно кивнул. — Правда, его подразделение имело своего мага, но два человеческих компьютера вместо одного этим не стоило пренебрегать. — Может, есть смысл использовать какие-то дополнительные подразделения полка? Майор глянул на голограмму. Наверняка было бы быстрее. «Верно. И каждый бы знал, что мы что-то ищем», — ответил Брисбан. «Мне жаль, но мы не можем этого себе позволить». «Что ж, придется справляться самим». Майор пожал плечами. «Но, как по мне, только используя все, что у нас есть, мы получим шанс успеть прежде, чем я н к и о б р у ш и т с я нам на голову». Полковник медленно покачал головой. — Майор Иванович, у вас лучшее подразделение для такого рода заданий на планете. Даже помощь всего сорокового полка не удвоила бы ваших возможностей, а янки успеют. — Вы уверены? — у в е р е н или нет, но я не того рода человек, который полагается на удачу. Брисбен медленно обошел голограмму карты. — Естественно, шансы зависят от того, насколько хорошо мы сумели все заглушить, насколько всерьез они воспримут наше нападение и от миллиона прочих мелочей. Но, полагаю, стоит считаться с тем, что часть поисковой операции нам придется вести во время довольно интенсивных военных действий. И я готов поспорить, что это не проблема. Командир второй роты разведки не был человеком, на которого такая новость произвела впечатление. Разведчики были крутыми, а Иванович был крут даже для разведчика. — Нет, сэр, — покачал он головой и иронично улыбнулся. — В таком случае, однако, я полагаю, что сороковой полк можно сразу эвакуировать, будут только мешать. Полковник Брисбен задумчиво посмотрел на него. — Вы их оцените, когда янки приземлятся, — сказал он наконец. — А у меня нет сомнений, что американцы лучше нас справляются на Нью-Квебеке. Это их планета, они прекрасно ее знают. Оборудование и химия, приспособленное к условиям п р о г р а м м н о е о обеспечения — все на их стороне. Это, похоже, будет неравный бой. «И что тогда мне даст сороковой полк, сэр?» Высокий серп развел мощными руками. «Это просто майор». Бризман, бывший ниже на голову, несколькими движениями ладони у проектора вызвал карту размещения войск вторжения. Синие контуры подразделений сорокового полка появились на голографической карте. «Они будут умирать. Сражаться и умирать, а американцы будут настолько заняты их убийством, что дадут вам пространство для маневра». Несколько новых команд, и войска Союза исчезли с карты. Некоторое время с е р п видел еще синий символ его собственной второй роты разведки, но потом и тот растворился в однообразной зелени топографии Нью-Квебека. Лавина. Горнодобывающая колония ММС-12. 25 мая 2211 года. ESD 1806. Собственно, тут испортили буквально все, что только можно. Рассаженные всюду лесопосадки, которые должны были несколько облагородить болото, или вообще не принялись, или мерзко видоизменились, создавая разросшуюся путаницу ветвей родом из снов обезумевшего живописца. Наверняка это была вина тумана, вечно стоящего над болотами, который тщательно отрезал растения от того количества солнечного света, который вообще был в силах пробиться сквозь свинцово-серые тучи. То, что должно было стать умиротворяющим климатом, привело к высокой влажности, к холоду и осадкам водоподобного и раздражающего кожу свинства. Ну и туманы, либо там, где их не бывало, ветра в 200 километров в час. До дня управление колонией некоторое время пыталось контролировать местную среду. Но десяток неудачных проектов привел к тому, что было принято решение, что воздуха, которым можно дышать, и десятка видов растений будет достаточно колонистом в качестве замены дома. Название Нью-Квебек дали планете при колонизации, когда еще оставались надежды на климатические изменения. Теперь же практически никто из тех, кто поставил стопу на п о в е р х н о с т и и не был старшим офицером, не использовал этого названия. Планета стала Болотом. потому что только его и можно было увидеть, ездить джипами по проложенным между рудниками трассам. Хуже всего в гарнизонной службе на «двенадцатке» были патрули. К тому, что гражданские смотрели на них без обожания, можно было привыкнуть. Так оно уж бывает с оккупантами, те от чего-то не слишком п о п у л я р н о г о людей. Но выхода за «двенадцатку» — совсем другое дело. Вроде бы и известно, что окрестности п а т р у л и р о в а л и с к о р е е для проформы, чем от реальной потребности. Что враг наверняка давно позабыл о болоте, что остатки небольшого гарнизона преследуются и что они отрезаны. Что тут ничего не живет, за исключением корявых деревец и пары десятков видов трав. Что это просто 8 часов, которые вы проводите на прогулке. Но когда отделение выходило в туман, когда белые испарения отрезали его от огней рудника, и даже сосед по строю был виден лишь как серая фигура, когда ноздри наполнял характерный запах влаги и гнили, вся уверенность в себе, как назло, испарялась. Они шли молча, и любой звук, казалось, отражался от молочного барьера, и измененный возвращался со всех сторон сразу, словно вокруг болтала толпа невидимых людей. а заросли казалось Издавали собственные звуки, что доходили до солдат где-то на краю сознания. Тихий шепот, плеск и шипение. К тому же еще и почва, словно обладающая собственным сознанием. Несмотря на то, что они всегда шли по обозначенным химическим светом трассам, от датчика к датчику, тропинки сквозь заросли исчезали и появлялись без какой-то внятной причины и без плана. В один день они шли совершенно без проблем, а в другой... Всему отряду приходилось останавливаться, чтобы вытянуть провалившегося по пояс неудачника. Каррера шутил, что это г р ё б а н н о е болото просто выдрессировано я н к и для борьбы с оккупантами. Что у него наверняка есть офицерское звание и прицепленные к деревьям погоны. Независимо от того, сколько раз он это повторял, взрывался своим с к р е ж е щ у щ и м немного напоминающим ослиный рев с м е х о м Но он всегда делал это в теплых казармах. когда в ушах вместо шепота зарослей был знакомый шум работающего комбината. «Вот же сука!» — Сиджей громко объявил о своем приходе. На двенадцатке не было настоящих казарм, но после перемещения части гражданских в переселенческие лагеря тут осталось достаточно пустых помещений. То, что нынче выполняло роль спальни отделения сержанта м а к н а м а р ы раньше было жильем какой-то семьи с рудника. Койки разместили во всех трех небольших комнатках, задвигая по углам то, что убегающая семья не пожелала или не смогла забрать. Рядом с поспешно уставленными л е ж б ы щ а м и тут лежал цветной коврик из тех, что за бесценок покупают как сувенир, горшок с давно засохшим растением и набор обучающих игрушек популярной серии. — Чёртово болото! — добавил с в я з и с но, увы, без видимого результата. Спящий на верхнем ярусе кровати Торн даже не перевернулся на другой бок, а из трех остальных солдат, находившихся в помещении, отреагировал только шкаф. «Похоже, у тебя просто дофига новостей». Обронил он из-за стола из искусственной древесины, где они вместе с Бьюлером л и Ковбоем смотрели фильм на голоприставке. «Как было на смене?» «Суслика запустили?» и ага, а сейчас! о пешком я шагал для развлечения, просто люблю ползать по о г р е б а н о й грязи». Си-Джей скривился в яростной гримасе. Бросил свернутую куртку на лежанку. Авария Суслика уже через две недели постоя на д в е н а д т к е обрела их на пешие патрули. Как так случилось, что патрульная подушка, будто созданная для условий болота, пришла в негодность, было загадкой для всего взвода. Во время одного из еще быстрых и удобных объездов, контрольных точек, вдруг отказала турбина, и вездеход плюхнулся в болотную жижу. Восемь человек первого отделения потратили тогда больше трех часов, чтобы приволочь машину к ближайшему месту, куда удалось подобраться на техническом внедорожнике. То есть подобраться без риска, что придется вытягивать из грязи и его. С того момента, хотя малой делал что мог, скотина работать не желала. Когда запускалась турбина, то валилось управление. Когда, наконец, удавалось получить запчасти, суслик просто не заводился. Картрайт, естественно, назначила пешее патрулирование. Все к лучшему, как сказала она Макнамаре, поскольку подушка слишком громкая, даже слепой и глухой враг успеет от нее спрятаться. Отряд увеличит свою результативность, если не будет перемещаться на суслики. Словно третье не могло взять себе Кудлатова, в конце концов, он же их радист. Но нет, посадили его в центре. х у д й п о р т у г а л е ц продолжал свою тираду. «Всякий может обслуживать с в я здесь, ь з но этот волосатый гад сидит себе в тепле, в то время как я...» «Что смотрите?» Умение концентрироваться на одном слишком долго не было чертой, которой мог похвастаться Си Джей. «Последний вздох р а м и р о с а Не впорылся в запасах клуба на руднике, пока искал виртуаль». Проворчала чернокожая Бюллер, не поворачиваясь от экрана. «Полагаю, что малой специально его не ремонтирует». Шкаф оскалился Сиджею. «Знаешь, пока у него есть тут работа, он в патрули не ходит». «Да, конечно. Ведь этот проклятый тролль — и с т и н н ы н е к Винчи!» Радиооператор заржал в ответ, представив себе, как малой потягивает дринки из высоких стаканов, как привык это делать гениальный кинозлодей. О двухметровом технике можно было сказать что угодно, только не то, что у него сложная личность. «Где остальные?» Он красноречиво осмотрелся. «Щенок и Исаксон пошли... ну, куда-то. Наверняка релаксируют. Ниф в виртуале, Киса учится, о б а н н н не знаю. А Макнамора взял Вербу и Джекина патруль. Шкаф пожал плечами. «А, еще, можем не рассчитывать на полицию в следующем транспорте», — командование сообщило. «А теперь давай заткнемся и попытаемся посмотреть фильм». Добавил он, когда Бюллер, не поворачиваясь от экрана, шлепнула его ладонью по голове. «А что, это говно настолько хорошо?» «Да!» Шш Мужчина приложил палец к губам, одновременно поглядывая на коллегу. Сиджей еще глянул на голо, а потом что-то буркнул себе под нос и принялся раскладывать амуницию. Половину содержимого рюкзака и всю одежду обычно стоило подсушить. Двенадцатку строили с мыслью о более чем шестистах жителях. Теперь, даже считая со взводом Картрайт, тут жили не больше двухсот. А потому пустота на улицах между к р я ж е с т ы м и похожими на бункеры, домами не удивляла. Но было и кое-что еще. Вишбовский почти чувствовал взгляды из-за темных стекол домов. Это продолжалось с первого дня, солдаты были захватчиками, оккупантами, и прекрасно это знали, хотя условия жизни обитателей нисколько не изменились. Разговоры смолкали, когда они подходили ближе. Различное оборудование самым удивительным образом выходило из строя, а отряды рабочих, отправляемые на ремонт, утверждали, что не сумеют с таким справиться. Если бы кто-нибудь спросил Вишбовского его мнении, он сказал бы, что стоит избавиться от американцев и прислать собственных шахтеров, и тогда все вернется к норме. Но, как видно, командование имело на эту тему свое мнение и не собиралось советоваться с рядовым. пока, к счастью, людям Картрайт удавалось балансировать на тонкой грани между скрытой нелюбовью и явным бунтом. По крайней мере, в и ж б о в с к и й на это надеялся. «Пусто. Ничего не происходит, как обычно. Возвращаемся?» Он снял шлем и провел ладонью по мокрым волосам. «Еще ш а х т о верба!» Гигантский Макнамора похлопал его по наплечнику брони, лапищей, размером с лопату. — Пройдемся и посмотрим. Такая работа. Бери пример с Джеки. Передовой презрительно фыркнул и глянул на идущего в нескольких шагах впереди новичка. Тот осматривался возбужденно, кипя энтузиазмом, готовностью действовать и напряжением. Казалось, что он только и ждет тысяч врагов, выскакивающих из-за технического склада А. и это было Постоянное состояние его духа, даже патрули на болоте не могли выбить его из боевого настроя. Если победа действительно зависит от состояния разума, как в е ж б о в с к и й слышал еще на учебе, когда же это было? Два с половиной? Три года назад. Союзу необходимо было бы спиток рядовых Джеки Ридов, чтобы закончить войну. — Если это не приказ, то я предпочел бы скипнуть, — проворчал он. Надел шлем и затянул ремешок с мрачным выражением, глядя на выстреливающую из-за домов колонии 50-метровую башню-комбинат и светящееся на ней созвездие красных лампочек. «По крайней мере, сделаем это побыстрее. Хочу успеть к ужину». Они двинулись неспешным шагом в сторону встающих над двенадцаткой башен-шахт. «А почему ты постоянно развлекаешься с картами, н а ни с кем не играешь?» Джеки Рид пробежал несколько шагов, чтобы заглянуть в переулок, мимо которого они шли. «Это какая-то специальная колода?» «Ага». Вишбовский улыбнулся себе под нос. «Ее специальное свойство — это неполнота. Ей сложно играть». «А зачем тогда ты ее держишь?» Любопытство Рида на миг превысило желание оставаться на стороже. Он остановился и глянул на приятеля. «Сантименты?» Поляк пожал плечами. Это подарок от женщины. — а в таком случае не стану расспрашивать. Джеки заговорщицки подмигнул. С 5 секунд шли молча. — Она у тебя долго? — спросил. Сержант Макнамара фыркнул. — Три года, — со вздохом ответил Вишбовский. — Ты все еще с ней? Следующий вопрос появился так быстро, что Верба начал задумываться, действительно ли его коллегу интересуют ответы. — С кем? — Ну, с той женщиной. Джеки красноречиво воздел глаза. — А т а к о н подумал? — Это моя сестра. — Ага, ну да. — молодой солдат кивнул. — А тогда я могу с ней познакомиться? — Нет. — н о я б е з д у р н ы х намерений? — Нет. Солдаты вошли в слабо освещенное пространство шахтерского машинного парка. Двое позади, спокойным нагловатым шагом волков среди овец, зато ведущий, а тот мог быть старше Шона года на 3 р ы не больше, все время осматривался, скользя взглядом по теням между мощными машинами. Мальчишка отпрянул назад в кабину грузовика и махнул рукой, подзывая товарищей. «Джон подошел сразу, нервно покусывая губу. Ему было одиннадцать». Самый младший из всей троицы всегда хотел доказать, что он бегает так же быстро, что он так же ловок и отважен, как и приятели постарше. Теперь он чуть высунулся из замочного колеса и всматривался в солдат Союза блестящими глазами. Кристофер появился только через пару секунд, маскируя беспокойство притворной наглостью. «Вот они, как я и говорил, всегда приходят». Шон потер руки и поправил вязаную шапочку. «Хочешь это сделать?» Кристофер нервно оглянулся, словно ища остальных солдат. — Это рискованно. Они могут тебя поймать, арестовать. — За что? За то, что я пробегу мимо них? Шон Шо тихонько захихикал. — Это ж просто отлично. Если окажется опасным, я ничего не сделаю. За пробежку они меня не арестуют. — Знаешь же, что могут тебя поймать. Ты видел фильмы? — Эх, самих ты последние полтора месяца видел. Ничего не сделают. Есть у вас? д о н без раздумий достал из кармана военный нож, который нашел где-то в болоте. Кристофер неторопливо показал коробку дисков для гола. «Наклейка должна быть видна отсюда. Никаких обманов». Шон вынул из кармана картинку. На самоклеящейся ленте виднелся звездно-полосатый флаг. «Я не обманываю. Должна быть видна. Будет видна». Марчен опёрся о борт одного из недорожников и проехался ладонью по подошве военных ботинок, вылущивая вклинившиеся между шипами камешек. Сержант остановился рядом, и только Джеки непрестанно двигался, высматривая движение в каждой из тысячи теней, что лежали на слабо освещенном парке машин. «Словно собака на выгуле», — мысленно улыбнулся Вежбовский. «А, кстати, сержант, когда можем ожидать своих горняков? Лейтенант не говорила?» Макнамора потянулся широко зевнул. — Нет. — Но это ничего не значит. Чтоб не обязательно сообщать ей такие подробности. Насколько я знаю жизнь, информация доберется до нас вместе с присланными горняками. Рядовой тихонько фыркнул. — С того времени, как мы здесь, об этом полный молчок. Торн утверждает даже, что мы тут наверняка для чего-то другого. — Так говорит? Ну, говорит. «Не объясняет?» «Вы же знаете, какой он!» Вежбовский пожал плечами. «Не только он!» Джеки глянул на двух других солдат и убежденно кивнул. Через антенну колонии постоянно идут шифрованные сообщения, а Вайс говорит, что над болотом все время летают п р и м а т о ч н и к и «Секретные шифрованные сообщения, да. У меня, Джеки, есть для тебя совет. Не верь СиДжею к у д л а т у они везде видят заговор». «Но ведь тут была вторая рота разведки». «Процедуры», — ответил сержант, т п л а н е т а р н о е в т о р ж е н и е д о л ж н о иметь поддержку разведки и только. Так всегда бывает». «Хм», — парень, казалось, остался неубежденным. Теория заговора, сооруженная связистами, куда сильнее влияла на его воображение, чем идея об обычной некомпетентности армии. «Как думаете, когда они кого-нибудь пришлют?» в е ж б о в с к и й пнул камешек, который, крутясь, полетел за пустую бочку от мазута. — Уже должны бы, — Макнамор а закурил. — Я и сам удивляюсь. Сперва мобилизация, быстрый перелет, опираться на пять ы с я ч людей. А теперь ничего не происходит. Склады переполнены, шахты работают на холостых оборотах. Как по мне, потеря времени. Наверняка и командование так считает. — И? — спросил Джеки, заглядывая за очередные две машины. — Может, тут и правда дело в чем-то другом? — — Значит, у транспорта просто какие-то проблемы в дороге. Снисходительно улыбнулся сержант, выдохнув клубы дыма. — Оборудование изнашивается. — Как прибудут колонисты. Сразу нужно проводить полный контроль всех этих неиспользуемых машин. Малой обрадуется. — Да... Нас уже тогда тут не будет. Пусть сами с этим морочатся. Высокий солдат потянулся к пристегнутой к поясу ф л а г и Рид! Не ходи один между... Инстинкт. Скрытый элемент любого обучения. На первый взгляд, бессмысленные часы, дни тренировки, падения, вскакивания всего того, чему можно научиться за пять минут. Но тут дело не в умении. Знание может помочь выполнить задание, умение выиграть схватку, но во внезапных ситуациях именно инстинкты спасают жизнь. Когда нет времени раздумывать, когда и секунда слишком долго, тогда реакции должны быть автоматическими. Оставаться вне сознания. И именно инстинкт послал обоих солдат за ближайшее укрытие, когда раздался внезапный грохот выстрела, слившийся с невнятным криком Джеки. в е ш б о в с к и й почти вкатился под внедорожник, а который он опирался, спрятавшись за мощной толстой покрышкой машины. Усилитель взгляда, встроенный в поспешно опущенные тактические очки, показывал контрастную черно-белую картинку, а упершееся в плечо оружие поляка с о в е р ш а л а небольшие дуги в поисках цели. Мощным окнамор упал на землю, почти слившись со стоящим рядом ящиком. Сознание включилось секунды позже. Оружие союза блеснула первая мысль в голове у рядового. «Свяжись с гарнизоном!» — прошипел сержант, сам чуть передвигаясь вперед. д р и д что происходит?» Марчин еще услышал в наушнике его негромкий голос, а потом переключился на линию гарнизона. «Вешбовский, выстрел в парке машин!» — бросил он в микрофон, нервно осматриваясь. Быстрое движение головой оживило десяток пиксельных духов, которые поплыли по прозрачной защите усилителя зрения. Сержант что-то говорил в свой камлинг, наверняка вызывал Рида. Кроме этого, не происходило ничего. «Что происходит? Вы под обстрелом?» — услышал он напряженный голос Кудлатова, сидящего в километре от них на контрольном посту. «Нет, одиночный выстрел. Скорее всего, Джеки, вне поля зрения. Погоди!» Рядовой вопросительно взглянул на м а к н а м а р у «Джеки, кажется, в порядке. Иду проверить. Больше никто не стреляет. Доклад через минуту. Прикрывай!» Командир медленно поднялся и шаг за шагом двинулся в проход между грузовиками, где совсем недавно исчез Рид. Вишбовский вылез из-под внедорожника, передав рапорт Кудлатому. Усилитель чуть улучшал видимость, но, несмотря на это, ни одна из проступающих из темноты ф о р м даже приблизительно не выглядела целью. Рядовой довольно быстро пришел в себя. Наверняка д ж е к и что-то привиделось, и он подстрелил какую-то исключительно опасную тень. Он тихонько вздохнул. «Эх, новичок! Раз выстрелит автомат, а конец миру!» Сержант, однако, воспринимал все серьезней. «Спокойно, Джеки, мы идем к тебе, только спокойно!» — звучал его бас в наушниках коммуникатора. Рид полусидел, согнув ноги на высоте колес. Склоненный вперед, он водил руками около лежащего рядом мелкого, одетого в темную куртку, парнишки. Хотя издали видно было мало. «Не водил», — мысленно поправил себя Марчин. «Слушал дыхание, сжимал грудную клетку, пытался нащупать пульс». быстрыми рваными движениями испуганного человека. Автомат, поблескивая красным сигналом счетчика зарядов, лежал рядом, забытый. Чуть дальше лежал шлем рядового. Джеки его снял, чтобы облегчить оказание помощи. Он все время что-то тихо приговаривал, но, похоже, отключил микрофон, потому что Камлинк ничего не выхватывал. Макнамора пробежал несколько последних шагов и упал около тела на колени. «Осмотрись!» Обронил еще за спину сержант. Решительно отодвинул трясущегося Рида, подал ему свой шлем и автомат, а потом занялся лежащим. «Сука, пацаны, правда в кого-то попал», — подумал Марчин. «Преступник? Какой-то безумный террорист? Они на что-то решились, но в одиночку, на вооруженных солдат? Полный идиотизм. А может, это какая-то ловушка?» Он осмотрелся в тенях, лежащих на парке машин. «Ничего». Конечно, это ничего не значило. Хорошо приготовленную и замаскированную сознанием дело з а с а д ы усилитель раскрывал только в лабораторных условиях, да и то лишь когда был в прекрасном состоянии. В прекрасном состоянии в а м у н и ц е в и ж б о в с к о г о была, вероятно, только недавно замененная батарея. Джеки обхватил колени руками и почти свернулся в клубок у грязно-желтого борта грузовика. Из-за торчащих в стороны коротких волос и расширенных от ужаса глаз Он выглядел еще младше, чем обычно, ревел как пятилетний. Около его ботинка лежала грязная цветная наклейка со звездно-полосатым флагом Соединенных Штатов. м а к н а м а р а встал примерно через полминуты. Медленно, словно впервые в жизни, его размеры его замедляли. м а р т и н был близко, а потому слышал каждое слово, которое командир передавал спокойным, очень усталым голосом кудлатому в централь. — Обеспечьте транспорт и медика к машинному парку. Случайное ранение. Жертва — белый ребенок, Шон Орелли, 161670GX. Не вооружен. Кажется мертвым. в е ж б о в с к и й прекрасно запомнил этот момент. Именно тогда он впервые увидел это в глазах сержанта м а к н а м а р а большого словно медведь, ветерана пятнадцати, кажется, к о м п а н и й и кавалера серебряной звезды корпуса. Страх. В этот момент он, понятное дело, еще не понимал, чего командир боится. 25 мая 2211 года, ЕСД, 1912. «И?» После короткого ожидания спросил щенок. «И ничего. Об остальном вы в курсе. в у н д е р в а ф е приехал т р а н с п о р т е р вместе с Рикардо, й нас забрали. Вешбовский пожал плечами». Теперь, когда они вернулись в гарнизон, он снова мог принять бесшабашную позу. По крайней мере, старался. «На нас не напала банда туземцев с копьем, если вы об этом!» Кудлатова чуть кондрашка не хватил. б ю л е р обнажила в улыбке белоснежные зубы. Он причитал, что, мол, на вас напали, что есть жертвы, что целая десантная бригада вот-вот обрушится нам на головы. «Но теперь-то он точно ни в чем таком не признается!» с д ж е с с размаху опустился на пористый матрац и выудил из тайников лежащего перед ним рюкзака банку пива. а к л а т ы й Холодный как камень, сука! Пиво!» — вытянул татуированную руку в сторону коллеги. «Спасибо!» Вишбовский покачал головой, стараясь придать лицу выражение некоторой легкомысленности. «В любом случае, м а к н а м у р у вызвали на ковер из-за того, что он не проконтролировал Джеки. Сам Джеки в госпитале...» Сука, вот что началось бы, будь там жертвы?» «Одна жертва была». Никто даже не заметил соколиного глаза, пока невысокий испанец не заговорил своим хриплом, словно после воспаления горла голосом. «Причем худший из возможных». Бьюлер скривилась и закатила глаза, а Си д ж е н и у в е р е н н о рассмеялся. Перед глазами в и ж б о в с к о г о возник перепуганный Джеки, й реанимирующий мертвого уже паренька. «Шутишь?» Спросил он, пытаясь говорить нагловато свысока. — Я никогда не шучу. Солдат медленно прошел по комнате. Говорил он очень тихо н и на кого не смотря. — Мы убили ребенка, невооруженного. Причина не важна. Все вдруг замолчали, словно по мановению волшебной палочки. В полной тишине соколиный глаз подтянулся и уселся на верхних нарах. Потом поднял голову и повел взглядом по комнате. На украшенном шрамом лице Капрала не дрогнул даже мускул. Тишину прервала Бьюлер. «Моральные проблемы?» Она скривила полные губы в саркастическую х м ы л к и н а п о м н и мне, соколиный глаз, а что было вот совсем недавно в Дельта 2.0?» Все промолчали. В последний месяц они старательно избегали темы американской базы, даже... Не пытались строить гипотезы на тему того, что могли сделать бойцы командования специальными операциями. Бьюлер нарушила табу и, кажется, даже поняла это, но отступить уже не могла. Уж т а к о е она была. С десяток секунд двое военных мерились взглядами в полной тишине. Наконец женщина фыркнула коротким мрачным смешком и покачала головой. — Прости, старик, но, Джеки, хотя я малокосос все сделал правильно, я бы сама так поступила. В конце концов, откуда бы мне знать? — Ты неправильно думаешь джейн перебил ее соколиный глаз неважно как мы это видим важно как видят они вешбовский едва заметно кивнул все еще всматриваясь в пол и «Э, хватит гнать с и д ж е й встал между соколиным глазом и бюлера ь л опершийся о столик не будь никаких проблем джеки вывезут и все не хочу сук разводить панику щенок до этого времени з а н я т исследованием ягоец бюллер Фыркнул и пожал плечами. — А кто паникует? Он вынул из кобуры пистолет и, удостоверившись, что тот стоит на предохранителе, крутанул его, сунув палец в скобу. — Это мы тут, шерифы? Худой солдат хищно ухмыльнулся. — Роберт. Соколиный глаз смотрел на щенка совершенно неподвижно. Он всегда всех называл по имени. Это было довольно нетипично, но во взводе решили, что это еще одна его странность. роберт — Подумай, о чем ты говоришь. Щенок снова рассмеялся. Прошелся взглядом по остальным присутствующим, словно в поисках поддержки. — Да ладно, это ж враги! Не станем этого забывать, лады? Это же оккупация! Они должны понимать, что если мы разозлимся, то можем серьезно дать им прикурить. Это мы победители. Теперь пушки наши, наш закон. Ну разве нет, Си д ж й Да точно, сука! Си Джей не мог не ответить на такую явную просьбу о помощи. «Не нужно было шляться, где ни попадя, вот!» Он глянул теперь на Вежбовского. Тот промолчал. Что с того, что гражданские п р а в д а могли бы не шляться, где ни попадя? Что с того, что Джеки стрелял, как он описывал в быстробегущую фигуру в балаклаве? Что с того, что это случилось в том месте, где не мог находиться никто и уж точно не дети? Когда вместе с к и с а они грузили тело в транспортер, он чувствовал на себе взгляды, видел людей в каждом окне колонии. Более здравомыслящая часть сознания, естественно, говорила ему, что это невозможно. Во-первых, потому что окна в колонии снаружи были почти непрозрачны. Во-вторых, поскольку никто не сумел бы узнать обо всем настолько быстро. Да и машинный парк не был виден из жилой секции. Увы, как назло, он не мог заглушить испуга, какой пробудило в нем это происшествие. Вешбовскому уже приходилось стрелять в людей. Он, конечно, видел тела, порой их было даже слишком много. Думал, что привык, но там были тела солдат, людей с оружием, которым платили за то, чтобы они убивали тебя. Вооруженных врагов, схожих друг с другом, в одинаковых мундирах и с невидимыми лицами, спрятанными за визорными системами. На этот раз погиб не солдат, и осознание этого приводило к тому, что рядовой чувствовал себя странно. «Ну же, Марчин, проснись!» Щенок подошел и хлопнул его по плечу. «Я не сплю». Он оскалился в деланную хмылке. От необходимости отзываться его и з б а в и л Макнамора, появившись в дверях. Несколько солдат при виде сержанта рефлекторно начали вставать. Мощный мужчина остановил их движением руки. «Собирайте барахло и через пять минут в зале совещаний». Си-Джей е замер с рукой, протянутый к банке с пивом. Щенок заморгал. «Что случилось, господин сержант?» т у д л а т ы перехватил активность сенсора в секторе 1-3. Идем проверить». «Лейтенант сообщит подробности через...» Он глянул на часы. ы 4 минуты и т р с е к у н д Шевелитесь!» «И пусть кто-то махнет шкафу». Бьюлер со вздохом пошла к рюкзаку. Соколиный глаз забросил за спину автомат и встал в дверях. Сиджей принялся трясти спящего Торна. в е ж б о в с к и й взял поданное щенком оружие. Работа. Именно это ему и было необходимо. Джейн Картрайт никогда не ходила сгорбленной, никогда не казалась уставшей, никогда не колебалась, всегда прямая, всегда конкретная, всегда сосредоточенная. Вела себя так, словно отчаянно старалась вырыть глубокий ров между Картрайт-женщиной и Картрайт-офицером. Чтобы никому даже в голову не пришла мысль, что... Ее можно воспринимать как привлекательную женщину лет 20 с чем-то там, со светлыми будто соломо-волосами и с отчаянно синими глазами. И такие мысли, правда, никому в голову не приходили. После первого несчастливого раза, когда она услышала глупое сравнение, которое неосмотрительно произнес щенок. С того момента все знали, что она, по крайней мере, не мягче мужчин или некрасивых женщин. и как-то перестали обращать внимание на ее вид. Лейтенант смотрела по надголопроекторам на свой взвод. Ее резкие черты были подчеркнуты зеленовато-синим освещением оборудования, которое показывало карту районов, прилегающих к двенадцатке. м а р ч е н на миг прекратил тасовать карты и снял сверх колоды даму бубен. Со значением кивнул на карту, а потом на командира, вызвав тем самым шепот одобрения сидящих рядом коллег. В 20.02 сенсоры в секторе 1.3 зафиксировали тепловое излучение. Офицер уткнула неподвижный взгляд в Вишбовского. Тот поспешно спрятал карты. Детектор движения точки 26, 4 контакта. Рядом с картой появилась рамка данной системы безопасности. По ней прошли десятки цифр, понятных, вероятно, только компьютеру. Анализ сигнатур, проведенный старшим солдатом Вилле, Глаза собравшихся на миг остановились на Кудлатом, который сидел в первом ряду. у к а з ы в а е т что мы, вероятно, имеем дело с высадкой вражеского разведотряда. Заданием отделения сержанта м а к н а м а р а и сержанта Санчеса будет проверка этих предположений. Третье отделение переместится в эту точку. Она на миг замолчала, чтобы ввести команду, и в результате на границе сектора появилась сверкающая точка. Транспортерам, а потом о т п р а в и т ь с я по патрульной трассе. Снова пауза, и от узкой нитки дороги отошла зеленая кривая, пересекающая болото. «Встреча с транспортом произойдет на перекрестке 3-1-А. п е р в а е отправится этой трассой вдоль южного края сектора», — продолжила Картрайт. «Мы ищем десантную капсулу. Следы присутствия, хоть что-то. Оба отделения берут полный пакет ОС-7КА». Картрайт никогда не использовала сленговое название «глазки». Разброс 50 метров. Параметры связи на усмотрение командиров и связистов. Рапорта каждые полчаса или в случае контакта. Миссия запланирована на 6 часов. Вопросы? «Отчего ж д а м хрен, группа Санчеса едет на транспортере, а мы маршируем?» Буркнул почти про себя шкаф. Несколько сидящих поближе человек хихикнуло. «Отличный от идиотских шуточек рядового варда!» Взгляд лейтенанта почти пришпилил солдата к стулу. Хихиканье стихло. «Нет вопросов? Прекрасно. Тогда командир отделения вместе со связистами ко мне. Остальным приготовится выход через десять минут. Транспортер исчез в тумане раньше, чем они прошли защитный периметр двенадцатки. Сеть грязных сенсорных систем, контролирующих немногочисленные охранные орудия и разбросанные не густо для главного направления наступления мины». Туман ждал их, как обычно, на границе человеческой территории. Тихий, серый, поглощающий звуки, вернее, переделывающий их в свой собственный язык. Неподвижный, но только до того момента, как они в него погрузятся. Туман затянул прекрасно, казалось, освещенный комплекс уже после пары десятков шагов, превращая свет в неясные отблески, подрагивающие и з б и в а ю щ и е с толку. Четвертый в строю Вишбовский видел только бесформенный ССС-плащ на спине идущего впереди шкафа и размытую фигуру Макнамора. Ведущий, с о к о л е н н ы й Глаз, находился уже слишком далеко, чтобы видеть хотя бы его силуэт. Сперва единственными звуками было их собственное дыхание, тяжелые шаги, чавканье и грязи и побрякивание снаряжения. Потом к этим звукам добавились... Негромкие, но хорошо слышимые хлюпанье и бульканье из-за окружавшего их серого савана. Как добрые знакомые, они сперва обозначили свое присутствие, чтобы через минуту сделаться слышимыми уже везде. Бульканье. Серия быстрых хлюпающих звуков, словно кто-то очень легкий бежал по неглубокой грязи. Сдавленный треск сломанной ветки подгнившего дерева. Стон. Нет, это наверняка о т з ы в у к освобожденного газа. в е ш б о в с к и й дезориентированный крутил головой, всматриваясь в рюкзак шкафа, что покачивался впереди. Если неподалеку и правда оказался какой-нибудь отряд Янки, они могли бы пройти мимо них и даже этого не заметить. 25 мая, ESD 2259. Зона патрулирования ничем не отличалась от остальных частей болота. Поднятый, казалось, сотый раз приемник СиДжея наконец зафиксировал одну из размещенных в болотных зарослях, полузатопленную в грязи жерть, на которой размещались базовые сенсоры. И прежде всего информация о точке их нахождения. К счастью, жерть была цела, что отнюдь не было правилом. Но солдат все равно потратил несколько минут, наполненных тихими проклятиями, чтобы считать точную информацию. «Мы на месте, сержант!» Обратился он, наконец, к Макнамаре. «Или это говнище слетело нахрен, или мы заблудились!» Он сдвинул очки визорной системы и мрачно глянул на терминал, всем с собой демонстрируя недоверие к оборудованию. «Понимаю», — Макнамара кивнул. «Соколиный глаз!» «Мы в зоне, господин сержант», — раздался в наушниках голос Капрала. «Это здесь». Си-Джей только развел руками, придерживая в руке терминал. Шкаф глянул на командира, а Торн пожал плечами и принялся поправлять ремни брони. — Ладно, — сержант потер руки. — Начинаем прочесывание. Сиджей, бери за глазки. 150 метров, страховочное построение, шкаф и верба, левый фланг. Торн и Сиджей правый, киса, тыл, соколиный глаз, авангард. Докладывать, если что-то увидите. Несколько усталых так точно слились с чавканем военных ботинок в грязи, пока отделение вставало согласно приказу. Соколиный Глаз двинулся первым, почти бесшумно ставя ноги в воду, доходящую до щиколоток. Казалось, нервничал не больше, чем обычно, чем когда был внутри казарм. Но, с другой стороны, Капрал почти всегда знал, когда им могло что-то угрожать. Естественно, никто не верил в магию, но когда Соколиный Глаз был спокоен, остальные тоже были с п о к о й н ы Вешбовский смотрел на его медленно исчезающий в тумане силуэт. и на следящие за ним взгляды остальных солдат отделения, пока что неподвижных. Удивительно, насколько легко поверить в миф. Даже принимая во внимание тот факт, что невысокий разведчик действительно редко ошибался. Впрочем, тут, на болоте, где техника раз за разом их подводила, а взгляд не проникал дальше, чем на десяток другой шагов, у них было не очень много других возможностей. Человек быстро опускается до уровня дикаря, боящегося темноты. Едва только дела начинают идти не так, как ожидалось. Из задумчивости его вывело хлюпанье и ляск снаряжения. Шкаф вышел из ступора, поправил оружие и двинулся вперед. в е ж б о в с к и й быстро зашагал за пулеметчиком. Соколиный глаз вынырнул из тумана, когда очередной о п у щ е н н ы й СиДжеем глазок с тихим плеском упал в почти черную воду, начав свой 72-часовой период жизни. в е ш б о в с к и й вздохнул, когда сержант дал сигнал остановиться. На б о л о т и с т о й неустойчивые р а в н е н и и в темноте ночи даже те три часа марша, которые они преодолели, слишком напоминали три года. Киса, самая маленькая фигурка позади строя, сразу присела и облила лицо водой из фляжки, а СиДжей предпринял бессмысленную попытку вылить воду из берца. «Шли туда», — Капрал остановился подле Макнаморы. «Давно». «Следы...» «Хоть что-то!» Сержант вытер лоб верхом ладони. «Можешь по ним идти?» «Никак нет. Следы тут...» Мужчина указал в ч е р н а т у грязь у себя под ногами. «Невозможно прочесть. Они могут оказаться где угодно.» Вешбовский и Шкаф переглянулись в темноте. Соколиный Глаз даже ни словечко не сказал насчет того, как он вообще установил присутствие врага. Но он никогда и не говорил о таких вещах, он просто знал. Все к такому привыкли, и через некоторое время м а к н а м а р а просто перестал об этом спрашивать. «Понимаю». Сержант задумчиво потер запястье. «Скорее всего, мы тут ничего не поделаем. Идем дальше намеченным маршрутом. Глазки, как и раньше. Еще час и возвращаемся домой. Верба, подмени кису в тылу. Си-Джей!» Грохот автоматной очереди бросил всех в партер за долю мгновения. Вода, или скорее та мерзость, что считается тут водой, влилась Марчину в нос и уши, когда он с плеском свалился в грязь, пытаясь сделаться невидимым. После первой очереди раздались следующие. Сперва короткий лай автоматов, потом протяжный рев пушки шкафа. Поляк не мог заметить цель, но пытался стрелять в направлении, обозначенном лежащим рядом пулеметчиком, посылая короткие очереди в сторону вероятной позиции врага. Справа он, кажется, замечал Торна, укрывшегося за сброшенным со спины рюкзаком, отчего он сам так не сделал, и осматривающегося вокруг. Ствол его оружия передвигался вправо-влево, но ни разу не выстрелил. Другое дело остальные. На правом фланге Киса и Си-Джей без остановки рубили туман случайным образом, переставляя рычажки огня. Канонада вышла на славу. м а р ч а н несмотря на то, что быстро прошел через все визорные режимы тактических очков, Все еще не видел никакой цели, но стрельба убивала чувство беспомощности. Давала иллюзию чувства силы. с т а к к а т а автоматного огня з а г л у ш а л о привычные звуки болота. «Сука, что происходит? У кого есть контакт с врагом? Прекратить огонь!» Вопль с е р ж а н т о в к о м л и н к и дошел до него словно сквозь тяжелую штору. «Прекратить огонь, сука, докладывать о целях!» Трахтение автоматов стихло. «Контакт справа!» — быстро доложила киса. — Человек! — Какой контакт, если никто не отвечает огнем? — раздался в наушниках голос Торна. — Говорю же, я видел и ч е л о в е к он к нам крался. Медик нервно оглянулась. — Саран прав, господин сержант, по нам никто не стрелял. — Может, не стрелял, потому что мы его в пыль разнесли, прежде чем он успел хоть что-то сделать. В темноте позицию с и д ж обозначала только быстро вертящаяся голова на худой шее. Или щ е н к о что-то привиделось. Соколиный глаз, бери торный, ступайте проверить, остальным ждать. Никто не стреляет без приказа. Они ждали. Когда пара разведчиков исчезла с глаз, только это им и осталось. Ожидание доклада и вслушивание в очередные вздохи в микрофоне. Знак того, что эти двое все еще живы. И, конечно, едва только смолк шум к а н а н а д ы вернулись прочие звуки. Кто-то пробежал за спиной. А может, странный плеск воды — это чьи-то шаги? Лежит ли еще там дальше киса, или от нее остался только рюкзак? Это чей-то плач слышен на болоте? Хихиканье, тихий разговор, щелканье вставляемого магазина? Говорят, можно привыкнуть ко всему. Популярная среди солдат взвода а к а р т р а й т т е о р и я гласила, что граница могла выдержать лишь один патруль. И им всегда был следующий. «Да я, сука, уверен, что там кто-то есть!» — прошептал с я д ж е й в микрофон Камлинка. — Я ведь с а м о г о начала так и говорила. — Киса, как раз это ничего не значит. Ты больше паникерша, чем Джеки. Шкаф удобно опер пулемета рюкзак и присел на к о р т о ч к и Уже не лежал в грязи. — Хватит болтать, ждем. — Так точно, так точно. Доклад пришел через несколько минут сматривания в темноту и попыток анализа появляющихся на усилителях картинок загадочных пятен, которые с первого дня их пребывания на болоте стали головной болью техников. «Господин сержант, а м и правда ничего нет. Синзия, полагаю, ошиблась?» м а к н а м а р а встал и отряхнул штаны, хотя руки его были не в лучшем состоянии. «Ладно, встаем, собираемся. Призраков мы уже расстреляли». «Но сержант!» спокойно сиджей мы проверили там никого нет в темноте поднимающиеся из воды солдат оказались вылепленными из грязи вежбовский пытался вытереть ладони мрачно глядя на мокрый мундир еще три часа патруль обещал быть долгим команда к возвращению пришла почти сразу после стрельбы необычное сократить трассу патруля но з а с т а в л я ю щ а е беспокоиться немедленно направиться к точке координат и ждать транспортер. Самого уже немедленно было достаточно для беспокойства, ожидающий транспортер был почти как восклицательный знак. Никогда, если солдаты чувствовали себя хорошо, если у них были здоровые ноги, транспортер не ждал их, предпочитая не рисковать, бог весь как редко привозимыми запчастями. Со времени завершения кампании на болоте все шло в довольно спокойном темпе. Транспортер за возвращающимся патрулем означал либо особую заботу командира об их удобстве, во что никто, кто знал лейтенанта Картрайт, никогда бы не поверил, либо по-настоящему серьезную потребность собрать весь взвод на д в е н а д ц а т к и Они шли быстрее. Макнамора отдал приказ держать темп патрулирования, пока они не покинут сектор, но в движениях солдат чувствовалась поспешность. Они быстрее шагали, меньше заботились о том, чтобы сохранять тишину, переглядывались вместо того, чтобы сосредоточиться на своих зонах наблюдения. Отделение Вежбовского скорее шло форсированным маршем, чем патрулировало. Туман приспосабливался быстро. Отраженный плеск потревоженной воды повторялся громче, а то, что недавно еще оставалось шепотом и хихиканьем на границе слышимости, теперь сделалось далеким завыванием неощутимого ветра. А в какой-то момент Марчин был почти уверен, что услышал короткий... оборвавшийся вопль, словно бы животный. Идущий рядом СиДжей вздрогнул и быстро осмотрелся, но никто другой не обратил на звук внимания. На короткий миг казалось, что позади кисы по воде передвигается небольшая волна. Перед глазами воображения солдата возникла зубастая пасть, распахивающаяся под водой рядом с военным ботинком старшей рядовой. Хотя это, конечно же, была ерунда, как подсказывал ему рассудок. Ничего сложнее водорослей на болоте не жило. Вежбовский тряхнул головой. Увы, вне базы логике обычно приходилось изрядно потрудиться, чтобы войти в базовый пакет сознания солдата. 26 мая 2211 года. ESD-01-32. Дорога была довольно условной, наверняка ни в одной из развитых колоний не заслужила бы такого названия. Просто положенные рядком плиты из вторсырья через какое-то расстояние, обозначенные проблесковыми вешками. Но обычно ее встречали с облегчением. Дорога означала территорию, вырванную у планеты, кусок чисто человеческого пространства. Хотя туман вставал над ней точно так же, как и везде в других местах, солдаты лучше чувствовали себя, двигаясь почему-то, что было выстроено, что имело начало, конец и цель. На чем было непросто потеряться. Что приводило к тому, что здесь легче было помнить, они покорили эти пространства, здесь нет причин для беспокойства. Кроме того, между едва заметными прутьями вешек можно было наконец-то твердо встать на ноги, а подсознание на миг переставало кричать, что они вот-вот начнут тонуть. Связь с транспортером они установили уже минут 20 как. А теперь глыба машины вместе с фигурой стоящего на охране ковбоя вынырнула из серого марева. Пончик пофиксил их локализатор и воткнулся – Комлинковый канал связи. Говорил слишком быстро и нервно, даже для себя, но вел их безошибочно. По крайней мере, они дошли, не пришлось бродить вдоль дороги. Машина шла с погашенными огнями, а из-за серо-зеленых пятен Cs с и грязи казалось, что транспортер бросили года назад. Ковбой опирался спиной о мощное колесо. Обычно... Бесшабашно опущенное оружие на этот раз он держал в готовности, хотя опасность явно не была настолько большой, чтобы он занял предписанное уставом место в 20 метрах от транспорта. На посту он не мог курить, но из-под опущенного маскировочного платка торчал кончик незажженной сигареты. Увидев приближающихся солдат, он сделал два быстрых шага и отодвинул десантную дверь, открывая наполненный синеватым светом пассажирский отсек. «Хорошо, что вы добрались». — обратился он к приближающемуся Макнаморе. — Лейтенант очень хотел, а побыстрее получить вас домой. Двигатель транспортера проснулся с тихим рыком еще до того, как Сиджей, первый в строю, поставил ногу внутрь отсека. И только тогда из тумана показалась фигура Вундерваффе Вайса, прикрывавшего машину, и наверняка и коллегу тоже. Немец не сказал ни слова, только кивнул в ответ на такой же жест шкафа. Эти двое всегда умели договориться. — Что случилось, к о в б о й в е ж б о в с к и й который должен был зайти следующим, машинально притормозил, услышав вопрос командира. «Мерзкое дело, сержант!» Солдат почесал шею. «Кто-то пришил Джеки. Лейтенант Картрайт уверен, н о что это местные!» Рядового Рида нашел Малой. Они подозревали, что парень выбрался из казарм вскоре после того, как большая часть взвода покинула двенадцатку. Никто из оставшихся в казармах людей его не заметил, народу и так было, по минимуму, а потому следить за пребывающим в отупении парнем, сидящим на амбулаторной кровати, было просто некому. к а р р р а дал ему успокоительное и пошел на наблюдательный пункт, полагая, что Джеки просто отдыхает. Потому что... А что бы еще тому делать? Он был слишком заторможен, чтобы куда-то идти. Вероятно, он пришел в себя, когда за ним никто не присматривал. Он даже не надел берц, а просто вышел из помещения, а потом и из казарм. Его не заметила ни следящая за данными сенсоров Исаксон, ни кто-то из постовых, наблюдающих ночью за периметром. Он не мог бы идти быстро, как стало понятно после того, как проследили его путь. Отпечатки босых ног на грязной поверхности располагались слишком близко друг от друга для бега или даже для быстрой ходьбы. Он прошел так добрых 200 метров, пока снова не добрался до парка машин узким т р о п к а м между мощными промышленными грузовиками и вездеходами. Малой пошел туда вскоре после Рида, ища какие-то запчасти для воскрешения Суслика. Джеки он нашел в том самом месте, где погиб гражданский. Джеки не защищался, или же был пойман врасплох. Дело закончилось одним, максимум двумя ударами металлическим прутом. Больше бы он не пережил. Кто бы ни нанес эти удары, не перестал бить после смерти рядового. Не остановился и после следующих двух ударов, и после следующих. Каррера едва не сблевал во время медицинского освидетельствования, по крайней мере, так утверждал ковбой в транспортере. Двенадцатка приветствовала их включенными прожекторами и часовыми из отделения Санчеса около ворот и подля казарм. Обычно опущенные автоматы теперь двигались от тени к тени, расслабленные разговоры сменились напряженным молчанием. Впервые с очень давнего времени Марчин в и ш б о в с к и й не чувствовал облегчения в виде этого места. Макнамор исчез в пункте связи, даже не заглянув в расположение. Его люди выдержали в молчании только до того момента, как за ним затворилась дверь. Секунды позже коридор наполнился голосами. «Нихрена себе проблема!» в е ж б о в с к и й отер т лоб предплечьем и взглянул на Соколиного глаза. «Что теперь?» «Джеки пострелял, они ударили. Теперь наша очередь!» Мрачно буркнула в ответ Бьюллер. Темнокожая женщина была в ярости. Это ее отделение находилось на территории двенадцатки, когда погиб коллега. А значит, пора сообщать наверх о ситуации. Или самим жестко заняться ею. «И что там, сука, произошло?» с и д ж с недоверием покачал головой. «Джеки был сопляк, но чтобы вот так дать себя порешить, чтобы ему черепушку расхреначили, он что, дал им подойти? Сука, что за дебил?» «Сиджей, да ты на всю голову больной!» Высокий голос к и с ы мигом успокоил солдат и удержал от тирады, как раз набравший воздуха в грудь Бюллер. Взгляд, каким д е в у ш к а окинула связиста, был квинтэссенцией презрения. «Так, ладно, я в госпиталь, держитесь тут!» Она развернулась на пятки и почти промаршировала по коридору. «Да пошла ты, блонди!» Португалец пожал плечами, но отвернулся. «Отвянь от нее!» — буркнул Вежбовский. «А то, сука, что!» — с и д ж е повысил голос. «Нашел себе резервную сестричку!» «Хвать!» Марчин сделал быстрый шаг к связисту. у знаешь, старик, е в трупе копаться!» Поспешно произнес щенок успокаивающим тоном, молниеносно шагнув между двумя мужчинами. «Ты бы ослабонил маленько!» о к чертям! Я за ним все равно, сука, не заплачу! И так, сука, было ясно, что он доиграется! А теперь еще эта дурацкая...» «Успокойся!» Рука шкафа тяжело опустилась на плечо солдата. К удивлению всех, СиДжей замолчал на полусловии спрятал лицо в ладонях. х д ж е к и просто не повезло. Ты тогда сморозил ерунду, у нас со всеми случается». В связи с несколько раз вздохнул, словно собираясь начать фразу, но потом только пожал плечами. «Мы сейчас никакие после патруля». Пулеметчик похлопал коллегу по плечу. «Нормально, ты на нервах и злой. Давай переодень с в о ю шматье, обсохни маленько, успокойся, да?» «Ага». Си-Джей высматривал что-то на полу. «Наверняка». «И о чем это они?» Вишбовский склонился к щенку. «Си-Джей было брякнул Джеки, что он не намерен к нему привыкать, потому что тот наверняка отбросит копыта», ответил шепотом Ван Ройтерс, глядя, как сгорбившийся португалец уходит в сторону казарм. «Да, слишком в тему случилось». «Бывает». Солдат спустил ремень автомата. «А есть у нас какой-то охренительный план на ближайшее время? Может, побольше любви к местным и поглядим, кто сдохнет следующим?» «А мы так придется ждать, пока старшие что-то решат». Торн пожал плечами. «То есть пока к а р т р а й что-то придумает, делая вид, что слушает сержантов? Говорю, а местных стоит поблагодарить со всем энтузиазмом, какого хватит огнеметов!» Щенок выркнул, но сразу же затих под неподвижным взглядом соколиного глаза. Капрал открыл дверь в казарму. м о й т е с ь и смените мундиры на сухие. Ночь еще не закончилась. — Как думаете, лейтенант вызовет жандармерию? Ведь тут нет настоящей полиции пока что. Бешбовский неуверенно пожал плечами. — Скорее, она захочет все решить тем, что есть, то есть нами. — Знаешь, такое всегда лучше выглядит в рапорте. Щенок забрал полотенце с нары, двинулся в сторону душевой, старательно избегая взгляда с о к о л и н о г о глаза. — Я первый в душ. — Гонишь? Картрайт не станет играть жестко. А для следствия мы не подходим. Она сообщит наверх и вызовет сюда настоящих следователей. Сами мы ничего не сделаем. Ты сечешь в следственных действиях?» Бьюлер л сложилась сложной гимнастической фигуре, пытаясь одновременно снять берцы, вынуть датапад из рюкзака и обернуться лицом к исчезающему в душевой рядовому. «Я нет, но она амбициозная баба». Голос щенка был негромким из-за закрытых дверей. Торн тяжело уселся на нары и почесал потные куда более длинные, чем позволял устав волосы, с выражением на лице мне проблемы не нужны. Как думаете, щ е н о к прав? Он п р о ш е л с я взглядом по остальным. Саран Торн, хотя и считался хорошим солдатом, пытался, если мог, избегать нестандартных ситуаций. Не то чтобы он не умел с ними справляться, дураком не был, что к его неудовольствию заметили и м а к н а м о р и Соколиный глаз. Скорее делал он это по причине выгод, протекающих из возможности держаться проторенных тропинок и не нарушать безопасные процедуры. Он делал все, чтобы избежать обстоятельств, которые дают возможность отличиться, несмотря на то, что по крайней мере несколько человек видели в ленивом штурмовике материал для сержантского состава. Несколько раз он даже ловко торпедировал попытки повысить его в звании. в е ж б о в с к и й ухмыльнулся. Хотя вопрос, заданный коллегой, казался простым продолжением разговора, но на самом деле он был тестом. Приманкой для тех, кто мог решиться на самостоятельные поступки. Кто стремился сделаться следователем. За кого в случае чего можно будет спрятаться. Но на этот раз попытка была тщетной. «Не думаю, чтобы мы для такого подходили. Разве что сержанты!» Лишь буркнул занятый стягиванием амуниции шкаф. «Знаете, если бы это сняло нас с патрулирования, то, может, и стоило бы научиться», — у х м ы л ь н у л а с ь б ю л е р как будто именно у вас есть причина на это жаловаться. «Как-то так случается, что второе постоянно получает наряд на караул», — у фыркнул шкаф. «Мы просто красивей», — рядовая скривилась злобную х м ы л о ч к и к р о м е того, на этот раз именно мы и вляпались. Проблема как с куста. Разве нет, а, с калины й глаз?» Адресат даже не повернулся, продолжая молча складывать вещи на нарах. «Три движения на футболку, четыре на чистый мундир». Заученный жест превратил скрученный дождевик в уставной сверток, который солдат сразу же отложил к уже с л о ж е н н ы м на одеяле. Вещи Джеки. На самом деле только теперь до всех дошло, что парень мертв. 26 мая 2211 года. и з d 0438. То, что старший сержант Колин м а к н а м а р а был подавлен, было заметно с первого взгляда. Обычно сержант действовал в двух режимах. как веселый парняга, всегда с анекдотом наперевес, когда ситуация спокойна, и как сосредоточенный и холодный профессионал. Увы, одаренный п р и р о д ы открытостью и добродушием, он редко когда умел отыграть эту вторую роль убедительно. Хотя он дослужился до своего звания честно, и никто не ставил под сомнение его компетенцию, взвод время от времени подшучивал над Макнаморовой версией непроницаемого лица. Сержанта тогда читать было легче, чем вербовочный плакат. На этот раз он шел так, словно бы нес на плечах амуницию всего отделения, а забота чуть ли не каплями проступала на его лице. Начал говорить только через несколько секунд после того, когда его люди успели замерять в ожидании. Казалось, он борется с каждым словом. «Соколиный глаз, в е р б ы и шкаф!» «Собирайтесь, идем в гражданский сектор. Полицейская работа!» Он то и дело сжимал и разжимал огромные кулаки. «Ищем свидетелей?» Соколиный глаз уже надевал броню. — Нет. Слова командира остановили идущего за курткой Вишбовского на полушаге. — Тогда зачем? — Угадай, солнышко. Проходящая мимо б ю л л е р похлопала его по плечу. — Но сделай это по дороге. Удачи. — Задержание? Капрал вопросительно приподнял бровь, поглядывая на командира. Тот лишь кивнул. — Развлекайтесь. — проворчал Торн, полу лежа на своих нарах. — Только приготовьтесь к тому, что в вас станут кидать камни. «Может, стоило бы взять кого из девочек?» «Не то, чтобы я хотел в мне... мед...» «И з а д е т с нами, Торн, и не иронизируй, а то и ты пойдешь». м а к н а м а р а не был в настроении для словесных дуэлей с вечным рядовым. Мгновение тишины спокойным, почти беспечным голосом прервал с о к о л е н ы й глаз. «Не переживай, Саран». Испанец плавным движением забрал пулемет шкафа из-под руки рослого солдата, подсовывая ему автомат ковбоя. «Мы справимся». Шкаф критично осмотрел более легкое оружие и не сказал ни слова протеста, забросив его себе на плечо. «Мы идем или едем, сержант?» в е ж б о в с к и й с чрезмерным вниманием застегивал пряжки брони, стараясь говорить равнодушно. Увы, руки не хотели успокаиваться. В прошлый раз был несчастный случай. Сейчас они идут вооруженными в гражданский квартал с целью задержать подозреваемых. Вернее, арестовывать людей, которых лейтенант Картрайт подозреваемыми посчитает. Небось, гадая по кофейной гуще над списком колонистов, поскольку, а как иначе? Он не слышал расследовании, а в гарнизоне сплетни расходились молниеносно. Если бы кто-то из солдат имел что-то общее с ведением следствия, новость о таком, купно с тремя взаимопротиворечащими интерпретациями, уже была бы у всех на устах. А поскольку такие новости до них не доходили, значит, они действуют вслепую. Это не могло закончиться добром. Макнамара должен был это знать. Потому-то, вдруг понял Марчин, он и выбрал именно этот состав команды. «Соколиный глаз» мог разрешить почти любую сложную ситуацию, прежде чем та достигла бы взрывоопасного уровня. Шкаф, покидая казарму, становился предельно сосредоточенным и ответственным. Он наверняка не утратит хладнокровие и не станет ни по кому стрелять без вески на то причина, а отсутствие самоконтроля — последнее, что им надо. Киса была медиком, к тому же медиком, которого ассоциировали с предоставленной после первых дней вторжения помощи гражданским. И можно было бы смело сказать, что она находилась на вершине местного списка популярности. И, наконец, он сам, один из самых младших во взводе, выглядящий рядом с коллегами, словно студент, а не как солдат. В этом случае такое означало не опасный, а значит хороший. Естественно, риски можно было лишь минимизировать. Мундиры, нашивки с флагом союзного колониального крыла и волчья голова с о о о р к в о г о полка колониальной пехоты, броня, шлемы и прежде всего оружие сами по себе выстраивали мощную стену на пути к любым миролюбивым дискуссиям. Особенно если учитывать, что колонисты видели в солдатах убийц. Особенно если учитывать, что солдаты знали, что среди колонистов есть как минимум один убийца. Транспортер, ведомый рукой шкафа, остановился перед жилой секцией 1 2 Со в р е м я вторжения популяция колонии заметно уменьшилась, потому гражданские использовали только два из трех таких объектов – ч е т ы р е х э т а ж н ы е д л и н н ы е б у н к е р о п о д о б н ы е с т р о е н и я с о з д а н н ы е по одному образцу, вне зависимости от того, стоять им в пустыне или на полюсе. Третий жилой объект был полностью отдан под гарнизон солдат «Картрайт». Это привело к тому, что военная часть колонии опустела. Исчез единственный видеокинотеатр, а п а п и виртуальный салон – перенесли в свободное помещение подальше от превращенных в гарнизон домов. То же самое случилось с большинством прочих помещений, из-за чего европейскую сферу «двенадцатки» теперь использовали только солдаты. Американская же обычно пульсировала ж и з н ь ю Обычно. Сейчас же транспортер был единственным движущимся объектом на улице. В нормальных обстоятельствах открытый почти с самого утра ПАП был наглухо заперт, из виртуала тоже не доносилось ни единого звука – а голографическая реклама дискотеки была выключена. Кажется, впервые на памяти в е ж б о в с к о г о Тихое гудение освещения комплекса совершенно заглушалось однообразным шумом мощного оборудования шахты, которая располагалась в четверти километра от них. Никаких резких движений. Оружие на плече, ш л е м и пристегнуть к поясу. Макнамор оглянулся на идущих следом людей. — Шкаф, следи и будь готов. В случае чего сирены и стробоскопы. При проблемах дым. Никакой стрельбы без приказа. — проговорил он в Камлинг. Пока они ехали, Макнамара не сказал ни слова, то и дело вытягивая и прячу распечатку приказа. А они не спрашивали. — Принял, жду. — услышали они в наушниках голос пулеметчика. — Пока тихо. Киса проехалась рукой по светлым волосам и поправила висящий на плече автомат. в е ж б о в с к и й почти чувствовал ее обеспокоенность. — Куда теперь, сержант? Что мы им скажем? У застреленного Шона у р е л л и был старший брат, Вильям. Командир, не поймив который раз, вынул из кармана форменной куртки, мятую распечатку и пробежался по ней взглядом. Он наш подозреваемый. Забираем его среди ночи, потому что он родственник ребенка? Вишбовский скривился, качая головой. Это немного... он не сразу смог подобрать нужное слово. Странно. м а к н а м а р а посмотрел на вход. Рядовой оглянулся в поисках поддержки. Взгляд его встретился со взглядом киса, но в ее глазах он нашел только отражение собственной неуверенности. с о к о л е н н ы й глаз смотрел вверх, одновременно пристегивая шлем к разгрузке. «Почти никто не спит. Они следят за нами». Его взгляд прошелся по непрозрачным снаружи окнам. Колонисты всегда держались вместе. Обычно в отдаленных и враждебных местах по-другому не бывает. Чувство общности в таких условиях возникает автоматически. Неважно, какие трения существуют между людьми, в решающий момент они всегда вместе против всего мира. Особенно, если этот мир представлен вооруженными враждебными солдатами. «Мы ничего другого не ожидали», — мощный сержант тихо вздохнул. «Пойдемте, побыстрее это закончим». к о р и д о р ы жилого здания являли собой результат многолетних попыток выстроить подобие настоящего дома. На стене магнитная доска с десятком снимков, графиком дежурств по уборке, сделанным ровным почерком и несколькими детскими рисунками. В местах, где ранее было ныне демонтировано н е оборудование т е р а м о р ф и н г а стояли пластиковые вазоны с убогими, хотя и со следами тщательного ухода фиолетовыми цветочками. А рядом ярко-синяя лейка и несколько бутылок, наполненных темной жидкостью. На металлическом полу лежал темно-зеленый палас – А рядом со входом потрёпанная тряпка с узором из т р е л и с т н и к о в Вежбовский мысленно ухмыльнулся, глядя, как Макнамара с о к а л и н ы й глаз и Киса по очереди вытирают ноги. Сам он было уверенно переступил через н е е ч е р н ы й след подошвы появился на п а л а с е Но едва рядовой уверился, что никто на него не смотрит, быстро вытер подошву об и с т р е п а н н у ю материю. Дверь комнаты 17А отличалась только старой, сделанной под дерево табличкой, где было написано, что здесь живут А и М. О'Рейли «Ведем себя спокойно, но решительно. Никто не тянется за оружием без явного приказа. Мужик может оказаться нервным, но он недавно получил известие о смерти сына, так что без резких движений. Если местные начнут валандаться по коридору, мы вежливо просим их вернуться в помещение. И внимательней. Это здесь может оказаться человек, который пристукнул Джеки». «Так точно. Синтия, останься сержантом. Марчин, займись той стороной». Капрал легонько хлопнул Вежбовского по плечу. «Просто п о м н ю что они нас боятся и от страха могут сделать довольно глупые вещи. Не перепутай их с явной угрозой». «Ясно». Марчин быстро кивнул. «И успокойся. Это не арест, только привод на допрос. Рутина. Было убийство, мы проверяем возможные связи. Ничего не случится». «Ясно». Вежбовский скривился в чем-то, что с натяжкой могло сойти за уверенную улыбку. «И что может случиться?» – убеждал он сам себя. «Будут мешать. Может, щенок и был прав. Может, нужно перестать цацкаться, пригрозить, и наступит мир. В конце концов, у них же оружие. И это у них убили человека, в то время как смерть ребенка – просто несчастный случай. Так почему же сержант так трясется?» Им пришлось позвонить трижды, прежде чем дверь открылась. В проеме встал мужчина лет пятидесяти, в свободной рубахе с давно уже выцветшими узорами и в рабочих штанах. На левом предплечье его был повязан черный платок. Сидеющие рыжие волосы зачесаны на бок, а в уголках бледно-зеленых глаз возраст вырезал характерные куриные лапки. Наверное, он был веселым человеком, но сейчас он не улыбался. «Чего нужно?» «Добрый вечер, меня зовут сержант м а к н а м а р а Мы пришли по делу вашего сына». «Того, которого вы убили, или того, которого вы убить собираетесь?» Мужчина смотрел на вторшихся враждебно, почти с вызовом. «Вильяма Орелли!» Сержант не дал себя спровоцировать и сохранил вежливый тон. Двумя пальцами залез в карман и вынул листок с приказом. «Я должен допросить его в качестве свидетеля, в гарнизоне. Мне очень жаль». Мартину Орелли короткий миг играл желваками, и Вежбовский думал, что он бросится на в о к н а м о р у спокойно сказал ему неподвижный взгляд с о к о л и н о г о глаза через разделяющий их три метра. Сержант даже не вздрогнул. — Мне, правда, очень жаль, господин Урейли. Это просто допрос. Я лично позабочусь, чтобы ваш сын пребывал у нас как можно меньше времени. Я знаю, что вам сейчас тяжело. — Вы ничего не знаете. — Ничего. Казалось, что мужчина в дверях осунулся, словно бы вдруг потерял добрых десять сантиметров роста. Только покачал головой. «Вели мне дома. Я не знаю, куда он пошел». Буркнул еще, отворачиваясь от солдат, вытер глаза рукой. «Вы понимаете, что мы должны...» ы с д е л а т ь это быстро», — Мартино Рейли отступил в комнату. «И проваливайте с м о и глаз». Фрагмент помещения, который в е ж б о в с к и й сумел увидеть, был смесью функциональности и массы стилизованных под древность мелочей. Со стены смотрели актеры из 21 века, а рядом с комплектом в и р т у а л е стояла коллекция книг из очень убедительной стилизации под бумагу. Лампы прятались под большими абажурами, а искусственный п а л а с был покрыт узорчатым ковром. Макнамора жестом приказал двум солдатам остаться в коридоре, а сам с к и с о вошел внутрь. Вышли они секунд через 30. Одни. Похоже, молодой р е й л и у ч и л проблемы и исчез глаз долой. Однако ни сержант, ни к и с а не казались расстроенными. Они уже были в коридоре, когда услышали выстрел. Секунды позже отозвался шкаф от транспортера. — Сержант, у нас проблемы. — Шкаф, говори. — Огонь по транспортеру. Не опасный. Ручное оружие. Тактически ловлю источник в воротах шахты. 254 метра. Готов открыть огонь. Шкаф говорил спокойно и по делу. Приказы? — Ждать! Никаких наступательных действий! — почти крикнул м а к н а м а р а «Понял, огня не открывать». Макнаморакивнул и вздохнул, хотя пулеметчик, закрытый в брюхе транспортера, не мог этого видеть. «Больше д в у х метров. Демонстрация, не больше», — мелькнула в голове Вишбовского. «Военный не стал бы стрелять по транспортеру из автомата. А если бы делал это, то хотя бы позаботился о том, чтобы тактический блок машины, по сути, слишком глупый со времени отключения ИИ, не имел шанса прицелиться в него». «А значит, гражданский». А гражданский на таком расстоянии не опасен. Выходим. Сержант взглянул на Соколиного глаза, который ждал под дверью. Спокойно. Оружие на плече. Словно ничего не случилось. Капрал кивнул и первым вышел наружу. Нового выстрела не было ни тогда, ни позже, когда уже вся четверка оказалась на улице. Преодолеть десяток метров до машины заняло у них неполных пять секунд. Вежбовский поймал себя на том, что постоянно поглядывает в сторону больших ворот шахты. Несмотря на весь опыт, понимание, что кто-то как раз может целиться в них, приводило к тому, что он почувствовал себя в безопасности только когда добрался до транспортера. «У них есть оружие». Машина двинулась в тот самый момент, когда киса тяжело опустилась на сиденье. «Что теперь?» Сержант как раз продвигался к своему сиденью, а потому не ответил. Зато отозвался «Соколиный глаз». Наверняка какое-то случайное оружие с гражданским снаряжением, может, несколько пистолетов. Они даже не поцарапают нам броню. Было ведь ясно, что кое-что они точно припрятали, Синтия. Хуже, что они это использовали. — Конечно, хуже, — вскинулся Вежбовский. — Теперь несколько героев постреляют по нам, а мы станем ходить и повышать свою популярность полной б р о н е и пальцами на спусковых крючках. И Марчин уже ничего не следует больше делать. Соколенный глаз взглянул на точку связи с командованием и на сидящего там Макнамору. Сержант как раз докладывает об инциденте. Лейтенант Картрайт будет знать, откуда произведен выстрел. Также она знает, что у ворот шахты всегда есть охрана, зарегистрированная. Они должны были видеть стрелявшего, но его никто не схватил и никто не вызвал нас. Значит, они посчитали, что мы его не видели. И что Теперь? Теперь? Наверняка рейтинант посчитает, что хорошо бы поискать свидетелей нападения на нас. Будет легче, чем искать убийцу, о котором мы ничего не знаем. 26 мая 2211 года. ESD 0526. Рассвет на болоте мало отличался от ночи. Просто небо из черного становилось серо-стальным. Во всей д в е н а д ц а т к и освещение перешло в режим дневной — где-то точно рассчитали уровень мощности, при котором видно, что лампы включены. И одновременно это нисколько не улучшало видимость. Картрад приказала всему персоналу выйти наружу, и теперь, н о ч н а я смена шахты, молча смотрела, как транспортер вкатывается на площадь за воротами в сопровождении первого и второго отделений. 36 человек. Мужчины и женщины, охранники с ворот, операторы тяжелого оборудования, контролеры среды, техники, администрация. Кайр Трайт обогнала свой отряд и подошла к стоящему перед ними бригадиру смены. Питер Дюваль, кажется, так его звали, бородатый великан в синем рабочем комбинезоне. Спокойный, мощный человек, прекрасный руководитель, очень уважаемый во всей двенадцатке. Лейтенант доходил а гражданскому едва-едва до груди, что вызвало несколько ухмылок среди горняков. Сам Дюваль сохранял совершенно каменное лицо. «Приветствую». Голос Джейн Картрайт мог бы резать сталь. Мне жаль, что приходится действовать таким образом, но, как вы наверняка знаете, ситуация непростая. Вы имеете в виду убийство? Я имею в виду смерть двух людей, верно? Но не только. Часто м у кто-то обстрелял моих людей с территории шахты. б и ш б о в с к и й успел несколько раз вздохнуть, прежде чем бригадир ответил. Наверное, это какая-то ошибка. Никто из моих людей не мог бы... Это не была ошибка. Она не дала ему закончить. А поскольку в это время вы были ответственны за шахту, то я обращаюсь именно к вам. Как полагаю, кто-то был на посту охраны? Но лейтенант, из-за сокращенного личного состава смены д ю в а л и снова не дали закончить. На этот раз его прервала Айсаксон, которая словно бомба в ы п а л из транспортера и подбежала к Картрайт. Ченок и Бьюлер вопросительно переглянулись и почти одновременно пожали плечами. Торн тяжело вздохнул. б и ш б о в с к и й нахмурился, безрезультатно пытаясь уловить слова из приглушенного доклада связистки. с и д ж явно нервничал, переступал с ноги на ногу и легко сжимал и разжимал кулаки. Лейтенант о чем-то переспросила тихо, а потом кивнула, выслушав ответ рядовой. Наконец повернулась к Дювалю. «Вы говорили что-то о проблемах?» Смена тона была почти неуловима для того, кто не знал Джейн Картрай т достаточно хорошо, но Марчин опознал ее безошибочно. Состояние принятого решения. — Честно говоря, госпожа лейтенант, мы не ставим людей на воротах. Нет причин, а смены так слишком малы, чтобы управляться на шахте. Диваль говорил неуверенно, словно бы медленнее и с раздумьями. — Должно быть, догадался, что доклад Исаксон не был слишком хорошим. — Понимаю. Кивнула н а головой. «Именно этого я и ожидала. Сержант Неми!» Командир второго отделения, почти беловолосая финка, выступила из шеренги. «Прошу арестовать пятерых по своему выбору». Солдаты переглянулись. Кто-то тряхнул головой, словно не до конца поверив в то, что услышал. У стоящего рядом с Вежбовским щенком вырвалось тихое ругательство. Группа горняков заволновалась, и среди возбужденного перешептывания послышалось несколько более грозных протестов. к а р т р а й д прошлась вдоль первого ряда гражданских. Я убеждена, что в таком небольшом сообществе новости расходятся быстро. Слова лейтенанта перекрывали отдаваемые тихим голосом п р и к а з а Ниеми. Но если уж нет подозреваемых, у вас 24 часа для того, чтобы выдать мне виновников. В противном случае последствия ощутят на себе те, кого мы арестуем сегодня. Одна, вторая, потом и остальные персоны были выделены из группы. Это не могло пойти гладко. к л а н и с т ы привыкли к сложной жизни, привыкли сопротивляться тяжелым, потенциально смертельным условиям, которые царят в других мирах. Они смотрели на вооруженных и бронированных солдат скорее с уважением, чем со страхом. А теперь это уважение таяло на глазах. Кто-то оттолкнул подходившего о б а н а н а Солдат отреагировал инстинктивно, как на обучении. Шаг назад, ствол на людей. От выстрела остановился только в последний момент, замерев от громогласного «стой, не еми». Второй гражданский уже держал в руках тяжелый и неприятно угловатый пробойник. Третий как раз двигался на помощь коллегам, когда столкнулся с гигантским широким в плечах Нива. Приклад оружия пулеметчика описал короткую дугу и ударил горняка в лицо, повалив на землю. Отделение в е ж б о в с к о г о тоже начало реагировать. Шкаф уже двинулся вперед, а СиДжей как раз неуверенно поднимал автомат, когда Соколиный глаз положил ему руку на плечо. «Ну что, что?» Рядовой почти крикнул с претензией, глядя на испанца. Зато по-настоящему крикнул Макнамора. «Никто не двигается без приказа!» Голос сержанта остановил солдат на половине шага. По неизвестным причинам замерли и г р н я к и «Вы прикажете им открыть огонь, лейтенант?» д е в а л ь все еще стоял за три шага от Картрайт. Не смотрел на колонистов, даже не оглядывался на них, словно бы и так прекрасно знал, что именно случилось. И они поубивают моих людей только за то, что те не видели, кто это сделал. Я сделаю это, господин Дюваль, если вы станете препятствовать мне в выполнении своих обязанностей. Я и правда это сделаю. Никто не двинулся. Картрайт прошлась взглядом по беспокойной группе за спиной у бригадира смены. Но я не хочу боя. Выберите пятерых сами. Кого посчитайте нужным. Или виновного. На ваш выбор. Сержант, возьмите людей. Солдаты, уже смешавшиеся с горняками, медленно отступили к транспортеру. «Одна минута, господин Дюваль, и это мое последнее предложение». Удивительно было то, насколько послушно горняки выполняли распоряжение Питера Дюваля и отсутствие каких-либо комментариев с их стороны. Пятерых, которые должны были стать заключенными, выбрали почти моментально, без споров и ссор. «Вот это я понимаю», — фыркнул щ и н о к когда горняки входили в транспортер. Они должны понимать, что не стоит делать из нас идиотов. Взятие заложников — не лучшая идея. Хотя я в этом особо и не разбираюсь. Торн прошелся взглядом по оставшимся гражданским, сгрудившимся на площади. Группа их почти излучала враждебность, и единственным, что казалось, сдерживает открытую агрессию, было присутствие самого Дюваля. «Бригадир что-то говорил своим людям, а те слушали, по крайней мере, так казалось». «У Картера от не было выхода?» б ю л е р пожала плечами. Они укрывают преступника и даже не пытаются это маскировать. Если кто-то выскочит, я первое всажу в него серию, а потом уж как-нибудь объяснюсь начальством. Мир дрожит от твоей решительности. Заткнись! Но знаешь, она пригодится. Рядовой глянул на Бюллер, и стоящий рядом Вишбовский подумал, что в Торне что-то проснулось, будто вечный кандидат сержанты, каким его видели Макнамора и Соколиный глаз, выглянул из-за того образа, которым он часто прикрывался. Мы теряем контроль. Все теперь ускорится, и вскоре ничего уже не удастся удержать. и Тогда у тебя правда будет возможность пострелять. Женщина только фыркнула и покачала головой, но больше не сказала ничего, молча поглядывая на исчезающих внутри транспортера горняков. Лавина м а р т и н Вежбовский никогда не видел настоящей лавины, но много о них слышал еще на учебе. Видел также голопроекции. Сначала катятся несколько камешков, их можно даже не заметить, но они подталкивают остальные, пока их не становится столько, что они сметают все на своем пути. Он отчего-то никогда не мог представить себе тот момент, когда из нескольких камешков возникает уничтожающая людей и машины волна, которая сметает с дороги даже 60-тонные спартаны, разбрасывая их словно пластиковые игрушечные танки, небрежно, вверх брюхом или сорванными башнями. Теперь поляк смотрел на лица оставшихся на площади гражданских, слушал приказы м а к н а м а р а и Ниеми, шум мотора-транспортера и тихие проклятия щенка и слышал отзвук трущихся друг от друга камней. И Саксон сказала им, только когда они добрались до гарнизона, «Глазки что-то зафиксировали, больше чем пятиминутный контакт». Естественно, им уже случалось ошибаться, особенно на болоте, где сенсоры вообще вели себя немного безумно. Но как-то никто не верил, что это именно такой случай. Они едва успели разместить арестованных в двух помещениях, предназначенных под камеры, а уже отправлялись на патрулирование. Патруль достался третьему отделению. Команда Санчеса приняла приказ почти с энтузиазмом, хотя он н а з н а ч а л блуждание в тумане, основываясь исключительно на переданных по рации координатах. Причем координатах достаточно неточных, поскольку никто не мог гарантировать, что глазки отзовутся снова. Но это была нормальная боевая ситуация. Было понятно, как поступать. Враг — это тактическая ситуация, информация о поддержке, территория, вооружение, погодные условия. Известно, что делать, когда враг появляется на прицеле. Люди Макнаморы, должны остаться в двенадцатке, к своей задаче подошли по-разному. Бьюлер казалась довольной, что ей не придется выходить в поле. Щенок открыто радовался. В свою очередь Торн просто пожал плечами, а Шкаф негромко разговаривал с Кисой, которая, казалось, предпочла бы патруль, чем оставаться охранять заключенных. Си Джей, собственно, и так был в патруле, поскольку ему пришлось сменить Кудлатова при э сенсорах в контрольном зале, и там же исчезли Картрайт и Макнамора. Последний уходя обменялся парой фраз с к о л и н ы м глазом. Началось, едва они только вышли из помещения. «Может, уже стоило бы вызвать подкрепление, а?» ю л е р воткнула взгляд в дверь, за которой исчез весь командный состав взвода. «Может, стоит, наконец, об этом подумать?» «У лейтенанта, полагаю, есть свои причины», — начал Соколиный Глаз. «Знаешь, где я видал ее причины? Глупая баба просто не хочет, чтобы кто-то подумал, что она не справится. Потому что она должна доказать, один бог знает кому, что она настоящий солдат, а не обычная идиотка с синдромом отсутствия яиц». «Джейн...» «Не д ж е н к а и мне, Соколиный Глаз, ты знаешь, что я права». «Меня это уже достало! Где, сука, наша подмога?» «Что еще должно случиться, чтобы Картрайт с о и з в о л и л наконец ее вызвать? Атака бронедивизии? Стратегический налет?» Она вздохнула поглубже и с вызовом посмотрела на Капрала. Тот молчал. л знаешь, Соколиный Глаз, Картрайт неплохо справляется». Шкаф внимательно смотрел на свои руки. «Но это, полагаю, тянет на вызов подкрепления, особенно если...» «Учитывать, что у нас тут вероятность рождебной атаки». «Я знаю, как это выглядит, но Картрайт не дура». Капрал не повысил голоса. «Она знает, как выглядит ситуация. Она была с нами, когда едва не дошло до бунта». «Мне кажется, что она и правда верит, что заложники подействуют». Киса говорила так тихо, что сидящий рядом в Вишбовске едва ее слышал. «Не знаю. Не думаю». р я д о в ы й вспомнил неприятное чувство, которое он испытал перед шахтой. «У нас просто все меньше возможностей». «Меньше? Меньше, поскольку мы должны отреагировать, и они тоже должны. С момента несчастного случая все идет одно с другим». Марчин тряхнул головой. «Как в лавине». «Меньше, потому что никто не позволил нам действовать как должно». Щенок каким-то чудом услышал приглушенный разговор. «Мы должны были им навалять, а не играться в то, чтобы гладить их по головкам». «Щенок прав. Шлепнем у одного второго, и больше никому не пришло бы в голову идти на нас молотками. Аргумент в в м миллиметров действует прекрасно». Бьюлер похлопала по своему автомату. «Ну да». Вмешался Торн, который пока что сидел тихо. «Мы случайно подстрелили одного, те убили одного из наших. Я просто уверен, что если прихлопнуть одного-двух, они успокоятся. В конце концов, они ведь уже именно так и поступали». «Они убили одного из наших!» Щенок ударил кулаком по шлему, что лежал рядом на столике. — Ага. — А мы теперь убьем одного из них. А потом повесим наш знак на стену в их домах. Туарн — т о р н Дискуссию оборвала открывшаяся дверь. — Мгновенно. Когда у солдата появляется повод для недовольства, каждый может бурчать на командиров, но никто в здравом уме не станет делать этого в их присутствии. Когда командир выполняет свою работу, он вне критики. Даже балансирующие на грани ярости Бьюллер и щенок с его невоздержанным языком прекрасно понимали это правило. Потому Колин м а к н а м а р а вошел в идеально тихую комнату. «Капрал, отделение, н а п о с т ы вокруг гарнизона. Выдать амуницию против бунтов, я скоро к вам присоединюсь». Соколенный глаз без единого слова подошел к выходу. «Кто-то к нам лезет?» Семь голов одновременно развернулись к сержанту. «Нет». Тот, -то, к а ж е т с я Бьюллер тихо выругался. Щенок только хихикнул, но тотчас же задавил смех. Шкаф потянулся за шлемом. Цоколиный глаз только кивнул, а когда командир отвернулся и затворил дверь, уже отдавал приказы. «Роберт и Джейн. Второй остается внутри следить за задержанными, за приказами к сержанту н е м е Остальные за мной, сперва за амуницией, потом наружу». «Вот ж спасибо», — буркнул саркастичный щенок. «Именно этого мне и не хватало». «Ну, тебе и так неплохо». Вишбовский с легкой завистью смотрел на тех, кто оставался в казармах. «Тут наверняка ничего не случится». «Разъяренные горняки запрет что-либо предпринимает. Ты знаешь, не еми, даже пошутить будет нельзя». Солдат пожал плечами. «Поменяемся». «Напост наружу в условиях, когда враг кружит неподалеку, а местные жаждут крови в любой момент. Просто не стой на видном месте. Хотя, возможно, это просто моя дурацкая мысль». Иронично скривился щенок. «Я над этим подумаю». Марчин обернулся и двинулся вслед за выходящими. «Развлекайся!» Обронил еще через плечо. Первые десять минут на своем посту, неподалеку от входа в казармы, поляк представлял себе американских стрелков, которые тихо занимают позиции на лучших наблюдательных пунктах двенадцатки. Ни один из визуальных фильтров не находил к о н т а к т но подсознание было сильнее. Он почти слышал металлический звук, вкладываемого в ствол патрона, и тихий шум работающей оптики. п ч т и мог увидеть собственную фигуру в о к у л я р е прицела. Он перетасовал карты, но из-за нервов упустил колоду, та рассыпалась вокруг. Он думал, что подобрал все карты, но когда просматривал их позже, оказалось, что не хватает короля червей. Потерянная карта не могла быть хорошим предсказанием. Глупости одернуло сознание, то дело подбрасывающее ему неспокойное видение. В «двенадцатке» была только группа гражданских, а врагу пришлось бы пересечь периметр, к тому же на пятки ему должны были наступать люди Санчеса. Несколько раз повторенные себе шепотом эти аргументы в конце концов подействовали. А может у него просто поднялся уровень усвоения адреналина. В следующие полчаса Вишбовский провел почти скучая, глядя на гипнотически помигивающие огоньки на башне шахты. Он закурил. В поле такое было недопустимым, но тут, во-первых, был день, а во-вторых, он не думал, что сигарета указала бы его положение какому-то снайперу. Через полчаса командование принял Макнамора. Обменялся несколькими словами с Соколиным глазом, но радио не транслировало, о чем именно они говорили. Ровно в девять в воздухе повис басовый гул, о х л а ж д а ю щ е й системы генераторов шахты, начинающий очередную смену. Кто-то, кажется, шкаф... начал тихо посвистывать, не выключив микрофон. Через миг к звуку присоединилось ритмичное пощелкивание кисы. в е ш б о в с к и й поддержал их царапанием ногти по микрофону. Сиджей тихо подтянул в такт. Они сыграли серую стражницу и, вернусь перед праздниками, не хватало только вокала. Они пришли как раз в тот момент, когда о них уже перестали и думать. Не шумели там характерным нервным образом, как обычно поступает неуверенная в себе группа людей, чтобы придать себе о т в а г и Несколько из них несли какой-то инструмент, но большинство шли с пустыми руками. Решительным ровным темпом б е з п р о м е д л е н и й которые случаются, когда решительная на вид группа может отступить перед столкновением. Примерно 150 человек. Не слишком-то много для широких улиц колонии, но каким-то образом они создавали толпу. Радио Вежбовского откликалось неуверенными вопросами, когда очередные солдаты видели молчаливую процессию. Сержант к е с ы шевельнулась на своем посту, с и л и с ь перехватить в з г л я д о Макнаморы. «Не вижу огнестрельного оружия, но в такой группе могу и ошибаться. Приказы...» Шкаф энергичным шагом вышел из-за угла через несколько секунд после вопроса девушки. Оружие пулеметчика было... Без многофункционального гранатомета, а значит, шкаф не располагал даже скромным набором из четырех зарядов, не предназначенных для убийства. Но в этот момент, казалось, он особо этим не заморачивался. — С той стороны никого жду, — раздался в наушниках голос Соколиного Глаза, стоящего по другую сторону здания. — Ждать. — Готовность, но никто не направляет на них оружие. Не целимся. р о с л ы сержант медленно выдвинулся со своего места навстречу приближающимся людям. «Командование тут от ста до 150 контактов. Гражданские. Нет видимого оружия!» Передал по открытому каналу и двинулся к идущей группе. Киса глянула на Вежбовского несколько испуганно, рядовой невольно сжал руку на оружие. Еще зафиксировал, что сбоку чуть шевельнулся ствол пулемета в руке шкафа. Марчин догадывался, что они оба думают примерно то же, что и он. Через минуту они окружат к о м а н д и р ы невозможно будет вести огонь, и тогда их останется пятеро против более чем сотни колонистов. Но те вдруг притормозили. До того шли с постоянной скоростью, но когда м а к н а м а р встал напротив них, сбили шаг, а потом и остановились в нескольких шагах от него, несмотря на то, что сержант продолжал держать оружие на плече, выставив обе руки ладонями вперед в их сторону. А может, именно поэтому они и остановились? р е д о в о й тряхнул головой с недоверием и ослабил хватку на оружие, глядя на обмен фразами между Колином Макнаморой и несколькими самыми громкими гражданскими. С расстояния более чем в 30 шагов он толком не слышал, о чем командир говорит с пришедшими. Порой кто-то кричал что-то неясное, а несколько человек подхватывали эти вопли, но отдельных слов было не разобрать. Некоторые жестикулировали. Кто-то выступил вперед, но, заметив, что он один, заколебался и отступил. В десятки метров от Марчина, направленный в землю ствол пулемета шкафа, подпрыгнул на миг, но снова опустился и стал легонько двигаться из стороны в сторону, вслед за взглядом высматривающего угрозы солдата. Киса нервно закусила губу, поглядывая то на м а к н а м а р у то на в и ж б о в с к о г о Парадоксальным образом ее неуверенность приводила к тому, что поляк почувствовал себя лучше. Она словно помогала его собственной неуверенности. Он знал, что не только он колеблется. В группе охраны только она и думала, как Вишбовский. Макнамора был сержантом, к тому же, куда старше по возрасту, чем рядовой. Всегда казалось, что он знает, что делать. Более того, в сложных ситуациях он не колебался. Это была черта, которая пробуждала зависть Вишбовского, но одновременно делала командира существом совершенно иного вида. Впрочем, точно так же было и с Соколиным Глазом, который казался, несмотря на спокойный голос и примирительный тон, несколько и не человеком уже. Шкаф. Шкаф, когда покидал гарнизон, становился машиной для ведения войны, лишенной человеческих чувств, послушной приказом, без всяких раздумий. Он и Вайс с этой точки зрения были похожими, казались ответом на м о л и т в у фронтовых офицеров об идеальных солдатах. Среди этих людей киса была нормальной. о р о й боялась, не понимала некоторых вещей, нервничала, совершала ошибки. И если Марчин к некоторым людям чувствовал уважение и считался с их мнением, то кису он просто любил. Он махнул кисе, рассчитывая, что его улыбка будет воспринята как успокаивающая. И это, кажется, подействовало, потому что девушка улыбнулась в ответ. И как раз тогда дверь гарнизона отворилась. «Оба за мной!» Картрайт, проходя мимо, даже не взглянула на них. Киса только шевельнула губами в немом «Упс!» и они направились за быстро и д у щ и й лейтенантом. На лейтенанте были шлемы броня, на плече автомат. Гражданские узнали ее только когда вся троица приблизилась на несколько шагов. «Отпусти Аконулов! Пришла, наконец, и м е л л и г а н а Глупая девка!» Группа двинулась в ее сторону, но сейчас же сбилась шага, когда ведущие поняли, что им пришлось бы столкнуться с неподвижно стоящим сержантом. Киса неуверенно приподняла ствол, продолжая, впрочем, целиться в землю. Квешбовский нервно прошелся взглядом по демонстрантам. Теперь, когда он был ближе, замечал больше подробностей, но совершенно утратил контроль за ситуацией в целом. Например, только теперь он заметил, что каждый из горняков носит на рукаве зеленую повязку. Живой цвет пробуждал воспоминания о куске половой тряпки в жилой секции, до того, как потой прошлись грязные подошвы. «Сержант!» Картрайт встала рядом с Макнаморой. Солдат кивнул и отступил на полшага. Хотя и з а брони и шлема она оказалась больше, Джейн Картера отрядом с сержантом все еще выглядела как ребенок. В противоположность сержанту она не делала никаких жестов. Стояла, выпрямившись, заложенными за спину руками, молча всматриваясь в стоящую напротив толпу. Однако по какой-то причине колонисты перестали покрикивать, и постепенно на улице воцарилась тишина, нарушаемая лишь работающими вдали механизмами шахты. «Ваш протест отмечен!» — начала лейтенант, — и я опасаюсь, что вы ничего не можете им достигнуть. Задержанные будут освобождены, едва только мне будет выдан виновный в нападении на моих людей. — Они ни в чем не виноваты! — крикнул кто-то, и несколько голосов сразу же к нему присоединились. — Это преступные условия! Выпустите их! — Да к чертям в а ш а х херово справедливость! — Если кто думает, что демонстрация повлияет на мои решения, то он ошибается. Картрайт продолжала, не повышая голос, но среди криков ее наверняка мало кто слышал. «Валите из нашего дома! Забирай своих шавок!» Кто-то бросил камень, который пролетел между Макнаморой и с т о я щ и й в паре шагах перед ним офицером. Картрайт не отреагировала. «Мы не желаем силовых решений. Расходитесь по домам и придите небольшой группой. Тогда мы поговорим». Продолжала она тем же тоном. Очередной камень, вернее, как заметил в е ж б о в с к и й кусок металла, вылетел из толпы. Этот был точнее. Киса охнула и покачнулась после удара в шлем. м в а р т короткую очередь над головами!» Офицер отступила на шаг. «Шкаф на...» с е р и и с пулемета оборвала сержанта на п о л у с л о в е Толпа заволновалась. Несколько человек упали на землю, некоторые принялись убегать. С десяток двинулись вперед. м а р т и н перезарядил гранатомет на спецзаряды и выстрелил в бегущего на него шефа энергетического подразделения «двенадцатки». С нескольких шагов он не мог промазать. Мужчина сложился пополам, когда резиновая пуля ударила его в живот. Бегущий за ним Боб, хозяин паба на главной улице, споткнулся и растянулся на мокром бетоне улицы. Чуть дальше Макнамор з д е л а л короткий шаг вперед, встав между н а п а д а в ш и м и картрайт. Первым он выстрелил спецзарядом в грудь почти в упор. Гражданский полетел назад, выплюнув облачко крови. Следующий замахнулся на сержанта ключом, но попал в броню. Солдат ударил его металлическим прикладом автомата, вызвав короткий вскрик. Берзбовский еще увидел, как напуганная киса, лежа на земле, стреляет в наклонившегося на дне великана в синей защитной каске. Должно быть, заряд попал в подбородок, потому что голова мужчины подпрыгнула, словно ударенная молотом. Еще одна серия шкафа разодрала воздух. а над толпой пронеслась светлая линия к а ж д ы й п я т ы й т р а с с и р у ю щ и й «Прекратить огонь! Всем, кроме Варда, прекратить огонь!» Поляк услышал в наушниках крик Картрайт. Кусок металлической трубы, крутясь, вылетел из толпы со звоном ударил его в броню. Он выстрелил еще одной резиновой пулей, неприцельно, просто в направлении врага. И тогда что-то тяжелое ударило его в лоб, сразу под краем шлема. Он осел на одно колено, сражаясь, с разноцветными искрами перед глазами. Чувствовал, как подгибаются ноги, и с трудом удержался на четвереньках. Пару раз моргнул, но резко зрение не вернулось. К счастью, мир вокруг тоже притормозил. По радио он слышал крики второй части отделения, что приближались на подмогу. Где-то сбоку появился соколиный глаз, миновал его и побежал к кисе. Макнамора, который использовал уже все спецзаряды, стрелял в воздух боевыми. Все время шел вперед, и толпа шаг за шагом отступала перед ним. Лежащая киса ползла на локтях в сторону гарнизона, все время что-то крича. Со стороны болота, над туманом, встал красный о т с в е т Несколько секунд в и ж б о в с к и й прикидывал, результат ли т о полученного им удара, но, похоже, остальные тоже это заметили. Соколиный глаз замер над лежащей кисой, глядя то на болото, то на командира. Картрайт начала что-то говорить в камлинг, прижимая ладонь к уху. Шкаф двинулся в ее сторону, меняя обойму. Выстрел раздался примерно тогда. Марчин даже не услышал его в т о р а х т е н и и оружия м а к н а м а р а л е т е н а н т просто вдруг рухнуло на землю прямо под ноги подбегающему пулеметчику. Тот остановился, что-то крикнул к и с и и дал длинную очередь над головами демонстрантов. Еще несколько человек бросились на утек, а увидев, как тает толпа, побежали остальные. Оружие шкафа выплевывало новые и новые серии, а солдат уже не слишком следил за тем, чтобы пули проходили на безопасном расстоянии над их головами. Киса с помощью соколиного глаза поднялась и добралась до Картрайт. Кто-то, должно быть, выпустил дымовую гранату, потому что все начало затягивать серость. Над болотом высоко в с т а в а л о к р а с н о е з а р е в о Они отступили к гарнизону под прикрытием группы соколиного глаза, хотя, если честно, поддержка уже была не нужна. На улице Двенадцатки осталось только с десяток раненых, за которыми пока что никто не возвращался. «Киса, займись лейтенантом! Щенок и шкаф! Помогите перенести ее в госпиталь!» м а к н а м а р а подтолкнул обоих солдат в сторону стоящей на коленях кисы, которая пыталась отстегнуть ремни брони командира. «Саксон, что там, черт п о в е р и происходит?» Добавил он, и только через несколько секунд ошеломленный Вишбовский понял, что теперь командир говорит в коммуникатор. Сержант замер на миг, похоже, слушая ответ. Медленно кивнул. Стоящий в открытых дверях гарнизона за коленный глаз развернулся в их сторону. «Приказы?» з а д е л шею. «Скверная рана, господин сержант, но, к счастью, не смертельная». Иса остановилась, пропуская несущих картрайт. Руки медика были в крови почти до запястья. Или полный лопух, или невероятный стрелок. Она покачала головой. «Некоторое время она не встанет». Сказала и побежала вслед у д а л я ю щ е м с я щенку и шкафу. «Возьму шкафу и выйдем наружу». Торн показал удивительный для него самоконтроль. Гигантский сержант несколько секунд стоял неподвижно. Его взгляд переходил от исчезающей в коридоре кисы по Соколиному глазу к растворенным дверям, за которыми была видна спина пулеметчика. Наконец он дважды кивнул, словно пытался сам себя убедить в принимаемом решении. «Соколиный глаз давай наружу, принимай шкафу и т о р н а Верба, останься тут, контролируй вход, но изнутри. Саксон!» — бросил он в камлинг, выдвигаясь в сторону комнаты командования. «Дай мне связь с батальоном!» «Лейтенант!» Соколиный глаз замер в дверях. «Да нахрен! У Санчеса потери! У нас беспорядки! Я вызываю подкрепление!» Они прилетели, может, часом позже, когда потрепанное отделение Санчеса как раз пересекало периметр под прикрытием едва волокущегося транспортера Соколиного глаза, т о р н ы е шкафа, а также Малова, которого вытянули из мастерской. Два драккара, 40 человек. Марчин со своего поста смотрел, как из чрев машин выкатываются бронетранспортеры, как перед зданием гарнизона возникают оборонительные точки двух полных взводов пехоты. Лейтенант к у н н ими командовавший, ничем не отличался от своих подчиненных. Полная броня, шлем, автомат. Он явно не был одним из тех штабных стратегов, героев многочисленных солдатских анекдотов. м а к н а м а р ждал его рядом с контролируемой Вишбовским дверью. «Сэр!» Как понимаю, полный рапорт, касающийся предпринятых действий, находится в командном центре. Где лейтенант Картрайт? Кунне чуть притормозил, проходя рядом с сержантом. Так точно, все логи на месте. Сейчас обязанности командира выполняю я. Лейтенант Картрайт была подстрелена во время бунта. Находится в госпитале. Оба они миновали Вишбовского. м а к н а м а р а двинулся следом за офицером. Понимаю, Кунне кивнул. Как полагаю... Были использованы средства... Голоса их смолкли, когда двое солдат прикрыли за собой дверь. И сразу после этого вернулось отделение Санчеса. И Марчина привлекли помогать носить раненых. Боевой контакт между отделением Дина Санчеса и, вероятно, американским отрядом из шести бойцов продолжался, может, минуту. За это время две пули в плечо получил торпеда, а ковбою броня спасла жизнь, за что солдат расплатился обширными синяками по всему телу. Самая серьезная жертва схватки, кудлатый, был так порван осколками, что к и с ы и двое медиков из отряда Куне не слишком-то понимали, как к нему подступиться. Госпитальная секция, еще вчера почти неиспользованная, наполнилась шумом и движением. Пончик, рассказывая все чуть более высоким, чем обычно, голосом, утверждал, что враг получил куда сильнее. Уилкокс вообще не говорила на эту тему, только кружа перед закрытыми дверьми операционной, словно запертый в клетке дикий зверь. Все еще п о л о с а т ы я от маскировки в грязи она только качала головой на вопросы медиков, несмотря на перевязанную руку. Относительная безопасность. Надо признаться, что когда все раненые оказались в госпитале расслабившийся Вежбовский шел по зданию, полному солдат, то чувствовал себя лучше. Ситуация была под контролем. Появился другой офицер, кто-то из командования батальона. Если Картрайт допустила ошибки, то он их исправит. Наверняка у него есть следственный отряд, который займется убийством. У него есть д р а к а р о вооруженные а в до зубов машины, которые в случае чего окажутся лучшей поддержкой против возможных атак врагов. И они уже не были одни. Он вошел в пустую спальню, ему показалось, что в последний раз он был тут ужасно давно и сел на койку. Снял броню и пропотевший мундир. Как раз завязывал берцы, когда в дверях встал м а к н а м а р а Сержант был бледен и производил впечатление, словно он вообще не видит Марчина. Сделал несколько тяжелых, неуверенных шагов и уселся на своей койке. Марчин всматривался в него со смесью восхищения и испуга. Колин м а к н а м а р а был словно скала. У него бывали короткие моменты слабости, но он никогда не ломался. Никогда. До настоящего момента. Сержант. Макнамара резко вскинул голову, словно бы только сейчас понял, что в комнате есть еще кто-то. «Сержант, все в порядке?» Мощный мужчина несколько мгновений просто смотрел на Вежбовского с явным отчаянием, которое было написано у него на лице. А потом он вдруг встал и выпрямился. «Все в полнейшем порядке, рядовой. Отдыхай. Вы свое сегодня уже сделали». И вышел энергичным шагом, совершенно как вчерашний Колин Макнамара. но Ничего не было в порядке. Часом позже в 12-ке приземлился «Мангуст» со знаками в т о р о й роты разведки. Командующий ею офицер сразу же отправился на разговор с Макнаморой. Примерно через четверть часа он вышел, вскочил в прямоточник, а через минуту машина исчезла в тумане. Его люди даже не вышли из десантного отдела. Отряд «Кунна» отправился на патрулирование в поисках контакта с врагом, пока еще действовали глазки. Мощные дракары, лишенные утяжелявших их бронетранспортеров, ждали, готовые сорваться с места по первому сигналу и дать наземным силам убийственную поддержку с воздуха. Полных два отделения были посланы в шахту и в жилые секции, чтобы взять под контроль ситуацию внутри колонии. Гражданские вышли против них. Наверняка думали, что закончится дракой, но не закончилось. Прибывшие солдаты имели четкие указания на случай столкновения с сопротивлением. После Вишбовский долго прикидывал, когда он совершил ошибку. Наверняка несколько раз все можно было исправить, но на самом-то деле после первого выстрела события оставались почти без контроля. Просто шли от одного логичного решения к другому. Лавина, которая началась с несчастливого патрулирования, прихватила с собой 19 жизней. Джеки молодого парня Орелли. 15 взрослых, которые слишком поздно сориентировались, что с новыми военными не до шуток. Несколько вроде бы пытались убегать, двое погибли, помогая старому о р е л и которому попали точно в поясницу. Ребенка, 12-летнего Шона Макнамуса, который прятался точно за дверьми одного из домов, дверей толстых, но не п у л и н е п р о б и в а е м ы х И, наконец, Колина Макнамору, неуничтожимого сержанта Макнамору, который мог бы вытащить на спине хоть целый взвод. Он не мог знать, что вызванное подкрепление приведет к таким результатам. не мог знать, чем закончится патруль в машинном парке. Естественно, это не имело никакого значения. Когда в сторону колонистов начали стрелять, он был с людьми кунны. Должно быть, он подумал, что это была самодеятельность, что у кого-то сдали нервы, в конце концов, драка была слишком близка. Он отреагировал моментально, но неверно истолковал прыжок гигантского шотландца. Колин м а к н а м а р а получил удар в шею, точно так же, как и ребенок подстреленной Джеки. Он умер прежде, чем до него добрался медик. Ирония — настоящая сука.